Дэвид Аннандэл. Вулкан. Владыка Змиев. Во славу человечества император ведет свои армии к завоеванию галактики. Легионы один за другим воссоединяются с примархами. В Тарасском разделе, в борьбе против чудовищного нашествия орков, часть 18-го легиона отчаянно держит оборону, не зная, что их примарх уже найден. В то же время на Ноктюрне вулкан создает новую армию, которую ждет обретения истинной цели. И вот настал час и им вступить в бой. Владыке Змиев предстоит не только примерить мантию предводителей, спасти своих сынов, но и выковать новое неразделимое целое. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право властвовать над галактикой.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 Его легенда станет еще громче, я в этом не сомневаюсь». Вулкан улыбнулся Текелу. «Ты не получил искомых ответов, но удовлетворят ли тебя те, что я дал?» «Удовлетворят, мой господин», — сказал Текел. «В таком случае не буду больше отвлекать тебя от работы». Он повернулся к Райтону. «Ном, не мог бы ты сейчас пойти со мной?» Райтон вслед за примархом покинул кузницу,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 Это меня не беспокоит. Но что-то все же беспокоит?» Райтон снова замолчал. Вулкан терпеливо ждал. Космодесантник всегда был осторожен в своих высказываниях и никогда не говорил с сгоряча. И для вулкана это было одним из ценнейших его качеств. Будучи игниаксом, Райтон познал мудрость мифов и традиций Ноктюрна. Глубокие вертикальные борозды на его щеках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 Райтон вздохнул. «Я подумал, что нам вообще не будет позволено воссоединиться с нашими братьями». Вулкан усилием воли удержался, чтобы не сжать кулаки, и постарался расслабить пальцы. Райтон во многих отношениях угодил в самую точку. «Продолжай», — повторил он, хотя уже мог догадаться, о чем будет речь Райтона. «Как в настоящий момент обстоят дела у второй половины 18-го?»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 «Последний тяжелый лихтер отправлен, лорд-командующий», ответил легионер-тактик Мариус Арасус. Он был вок ВОКС-оператором своего отряда, одним из тех, кто организовывал эвакуацию с Керкиры. «В космопорт прибыли еще беженцы?» «Нет». Итак, эвакуация завершена. Пока легион отвлекал внимание орков, человеческое население Керкиры было вывезено на орбиту и дальше.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 «Вызывающее бахвальство», — подумал Вон. Но в следующий момент он почувствовал облегчение. Бравада — это хороший признак. Значит, корабль с гражданскими достиг верхних слоев атмосферы и избежал опасности. Его сдерживающие действия против форков увенчались успехом. Теперь легиону оставалось только избежать полного истребления. А потом снова в бой.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 Но он задел корпусом громовые ястребы под названиями «Стойкость» и «Несломленный», а также «Грозовую птицу» с обозначением «Несущий пламя», срезав их крылья и хвосты. Десантные катера качнулись, утратив управление, и сила тяжести потянула их обратно, заставляя разделить судьбу чудовищного изобретения орков. Корабль рухнул на космопорт. Огненный шар закрыл не только взлетно-посадочные площадки, но и город.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 Вон наслаждался этой надеждой, пока десантные корабли отдалялись от Керкиры, направляясь к Клостзацу. Линкор окружили корабли орков, намного уступающие ему размерами. Им не хватало огневой мощи, чтобы пробить пустотные щиты, и потому они пытались его протаранить. Капитан Резалт удерживал их на расстоянии плотным заградительным огнем. Сосредоточенные залпы орудий и лэнс-излучателей расчистили транспортом путь к носовому люку.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 Если и можно оторваться от орков, капитан сделает это без вмешательства Вона. Снаряды ксеносов и самые быстроходные из их кораблей врезались в пустотные щиты клос вызвав вибрацию, но Вон внимательно рассматривал звездную карту системы Тарас. Он найдет поле боя и перехватит инициативу. Следующая битва будет на его условиях. Глава 2. Антеум. Огнепад. Откровение. Война — это кузница новых сплавов. Она создает тех, кто выдержит ее. Вулкан — размышления. Клостзац и сопровождающие его корабли совершили прыжок в систему Тарас. За ними тянулся дымный след. Из пробоин корпуса торчали куски Адамантия, некоторые величиной не меньше Лендрейдера. В стратегии уме надрубкой вон отвел взгляд от пикт экрана, транслирующего постоянно обновляющийся список повреждений. Целые палубы корабля оказались недоступными. По пути к точке Мандевили системы Антерос погибли еще несколько легионеров. Умерли более тысячи неулучшенных членов экипажа. Остальные корабли были не в лучшем состоянии. От огромного флота 18-го, всего год назад прибывшего в тарасский раздел, осталась жалкая тень. Наша судьба определена. Вон отмахнулся от этой мысли. Лучше порадоваться тому, что у всех звездолетов штатно отработало поле Геллера. В Варпе не произошло никаких неприятностей. До сих пор мы держались, — подумал он. И еще продержимся. Он снова обратился к своим приторам и капитану Резалт, собравшимся за столом главного стратегиума. «Орки погонятся за нами», — сказал Нумеон. «Они все равно пришли бы в Тарас, независимо от нашего присутствия», — ответил Вон. «Эта система лежит на пути их вторжения. Мы для них барьер». Но если мы намерены остановить их, защитить обитаемые миры Тараса и не бросить в беде беженцев, прибывших сюда благодаря нам, мы должны стать приманкой. Это будет нетрудно, — заметил Нумион. Похоже, им нравится наша компания. В его взгляде не было насмешки. Нумион провел рукой по выбритой голове, пересеченной посередине коротким ершиком волос. Быстрый жест выражал разочарование, словно он пытался обуздать гнев, вызванный перспективой заведомо проигрышной войны. Он казался грубоватым рядом с Воном, происходившим из благородного семейства Северной Африки и бывшим выше и стройнее, чем большинство боевых братьев. «Наша позиция здесь ничуть не лучше, чем в системе Антерос», заметила Резалд. Клосзац пойдет в бой, лорд-командующий». Но прошу вас не питать иллюзий по поводу его возможностей. И пределов прочности. «Иллюзий у меня нет», — ответил Вон. «Мы будем сражаться с ними на Земле, где можно применить все силы легионеров. Пусть они доберутся до нас». «Здесь», — он показал на настольном галактическом дисплее планету Антеум. «Это мертвый мир», — продолжил он. «Человеческого населения нет» а все обитаемые планеты находятся ближе к солнцу мы будем сдерживать орков защищая остальную систему по крайней мере у нас там будет полная свобода действий сказал номеон и с язвительным прищуром взглянул на вона можно узнать будет ли у нас подкрепление нет не будет астропатический хор передал нашу просьбу но все другие легионы находятся слишком далеко от системы тарас и их силы продолжают великий крестовый поход. Здесь остались только мы. Вон обвел взглядом собравшихся за столом офицеров. Никаких иллюзий, посоветовала Резалт, и никто себя не обманывал. Каждый понимал масштаб планирующейся операции, и все сознавали свои возможности против зеленокожих. Через несколько минут Вон завершил совещание, но Нумион задержался в стратегиуме. Дождавшись, пока Резалд займет свое место за пультом управления, чтобы руководить приближением к Антеуму, лорд Командор подошел к гололит изображению планеты, у которого стоял Нумион. В чем дело? Спросил он. Мне интересно. Антеум наш последний рубеж? На лице Нумиона появился намек на усмешку, и вон не мог решить. То ли первый капитан снова проявил иронию то ли всерьез задал этот вопрос. «Сколько раз наш легион стоил на последнем рубеже?» — уклончиво ответил космодесантник вопросом на вопрос. «На этот раз все иначе», — сказал Мумеон. Усмешка с его лица не исчезла. Антеум вращался далеко от звезды системы. С такого расстояния Тарас казался не более чем яркой точкой в небе. Его излучение давало лишь слабый свет и немного тепла. Тем не менее, планета горела. Ее кора вздымалась от тектонической активности. Покрытую красными пятнами поверхность пересекали бесконечные потоки лавы, цепочки вулканов закрывали ландшафт сернистыми облаками. В ядовитой и едкой атмосфере, насыщенной пеплом, ушивали ураганные ветра. «Подходящее местечко», — отметил Вон, когда грозовая птица спустилась ближе к поверхности. Десантный катер попал в турбулентный поток и несколько секунд камнем падал к земле. Затем двигатели снова приподняли машину, и пилот Карванон вернул контроль над снижением. «Этот мир попытается нас убить еще до прихода зеленокожих», — проворчал Нумеон. «Пусть попробует», — сказал Вон. Пепел пронизывал воздух темно-серыми лентами. Потоки лавы отбрасывали красноватые блики. Вдали поднимался желтоватый столб сернистого дыма. «Мы приближаемся к указанным тобой координатам, лорд-командующий», — ваксировал пилот. «Хорошо», — откликнулся Вон. Он кивнул, завидев приближающийся вулкан. «Подходящее местечко», — повторил он. «Мы дадим этой земле сражаться вместо нас и заставим ее убивать зеленокожих». Он внимательно изучил показания ауспека дальнего действия и только затем выбрал позицию для укреплений. Вон знал, что его план потребует предельной сосредоточенности, но в реальности это место оказалось более суровым, чем можно было представить по неточным показаниям приборов. Вулкан представлял собой отдельно стоящий конус на затопленном лавой плато. Его извержение уже превратило равнину в огненное море, а новые потоки яркими лентами снова скользили по потускневшим разливам. Склоны вулкана круто поднимались вверх, но в середине южной стороны угол наклона на протяжении нескольких тысяч метров немного уменьшался. Карванон сделал круг и отвел машину назад, уступая путь тяжелому транспорту. Край кратера с этой стороны немного приподнимался, отчего на выбранном участке почти не было потоков лавы. «Слишком круто для приземления», — сказал Нумеон. «Посадочные площадки и другие ровные поверхности мы построим на разборных опорах, как только спустим их вниз», — пояснил Вон. Грозовая птица задрожала от яростного порыва ветра. Правое крыло взмыло вверх, словно корабль собирался перевернуться, а потом резко опустилось. На противоположном краю плато в центральном вулкане цепочки началось интенсивное извержение, сорвавшее почти четверть его верхушки. По плато покатился чудовищный перокластический вал. Вон выругался. Антеум уже пытается их уничтожить. Но отложить строительство невозможно. Дело начато, и они должны закончить его. Десантные катера и транспорт уже не успевали уйти, и потому они продолжали заниматься своими делами, как будто не было никакой надвигающейся катастрофы. «Обуздаем этот мир!» — крикнул Вон. «Покажем ему, что не отдадим завоеванное нами». Первые модули сборной крепости, сброшенные с тяжелого транспортника, упали на склон. Грозовые птицы подошли с разных сторон и зависли над землей, давая возможность легионерам выпрыгнуть из боковых люков. Вон вместе с другими воинами поспешил установить стены постройки. Страшный вал мчался к ним со скоростью в сотни километров в час, и командор, растянув губы в мрачной усмешке, запустил адамантиевый гарпун для закрепления одного из углов. Цилиндр диаметром 3 метра завибрировал, а затем заряд взрывчатки послал его в горный склон, словно боевую торпеду. Он проник вглубь породы, а затем его наконечники разошлись, намертво закрепившись в камне. «Это наша Земля», — заявил он по Воксу. «Мы заняли ее и никому не отдадим». Еще через минуту перокластический вихрь обрушился на легионеров. Пепельные вихри терзали планету, как будто стремились ободрать ее до коры. Облако горящего газа накрыло место высадки, с неба посыпались лавовые бомбы. Пепел и камни застучали по терминаторской броне Вона, словно град пуль, угрожая забить воздухозаборник. Вокруг мгновенно потемнело, а гул двигателей заглушило ревущее пламя. Вместо кораблей Вон теперь видел только размытые тени, и то их силуэты удавалось рассмотреть на расстоянии не больше ста метров. Турбины захлебывались, снова напряженно ревели, а потом все охватило пламя. Огонь добрался до грозовой птицы в тот момент, когда катер готовился высадить очередную группу легионеров. После попытки пилота выровнять машину, крылья подхватил мощный порыв ветра, а хвост задел за склон горы, и транспорт начал переворачиваться. Затем и нос ударился о скалу, и грозовая птица вылетела за пределы относительно безопасной площадки. Одно крыло задело лавовый поток, что привело к мгновенной потере скорости. Машина тут же рухнула в расплавленную породу, и поток унес ее в пропасть. Буря не утихала. Казалось, что земля раскололась, и легионеры провалились до самого ядра. Видимость упала до нуля. Авточувство Вона выдавали одни только красные метки. Жара стала невыносимой. Мощности силового блока не хватало для вентиляции. Еще немного, и он заживо сварится в собственных доспехах. В мире не осталось ничего, кроме него самого стены крепости, возведенной по его приказу. «Я выдержу и не пропаду», — повторял он. «Я выдержу и не пропаду». Эта мысль была единственной в охваченном болью сознании. В канале Вокса остались только помехи до да бессвязной обрывки криков. Стена перед ним казалась вот-вот расплавиться. Но металл оставался твердым, и Вон держался за него. Прикосновение помогало удостовериться в его реальности. Приложив ладони к стене, он заявлял о возведении крепости и своем праве на эту землю. Он не сдастся. Только не здесь. Другого отступления не будет. Прогремевшие взрывы свидетельствовали о падении других кораблей. Один, особенно гулкий и раскатистый, говорил о том, что рухнул тяжелый транспорт. Огонь угас. Постепенно вернулась видимость. Вон и все остальные легионеры на склоне оказались по пояс засыпаны пеплом. Он выбрался из заноса и осмотрелся. Обломки огромного корабля лежали у подножия горы, из разбитого корпуса вырывалось пламя. Командор пересчитал космолеты в небе и с горечью убедился, что не хватает еще четырех. Но легионеров на склоне стало больше. Они выжили, высадившись в разгар бури. Вон увидел, что стены крепости устояли. Основной каркас был на месте. А как только пепельные вихри ослабли, склоззаться пришли и другие корабли с модулями, и легионеры продолжили укреплять свою позицию на Антууме. Позже, когда дневной сумрак сменился темной ночью, все материалы для крепости были доставлены на поверхность, но до прихода орков легиону предстояло укрепить сооружение. Сооружение получило имя Кальдера. Основная часть легионеров укрылась внутри. Вон, стоя у нижнего края форпоста, смотрел на землю, которая пыталась, но не смогла его убить, и думал о том, как использовать ее в своих интересах. «Прибытие дорого нам обошлось», — сказал стоявший рядом Нумеон. «Но это победа. И кажется, настоящая. Нам она необходима». «Мы отступили в последний раз», — заявил Вон. «Оркам не прогнать нас с Мы уйдем отсюда победителями или останемся здесь навеки. Земля в тени смертельного огня застонала. Огнедышащая гора пробудилась от тяжелой дремы, и плато пошло трещинами, словно содрогаясь в кошмаре. Глубокими ранами в плоти земли открылись разломы, внутри запылала красная горячая кровь ноктюрна. Над плато появились плотные сернистые облака. По пути к обелиску на вулкана обрушился рев воспламенившихся газов. Базальтовый монолит поднимался к небу на 5 метров, а его основание еще глубже уходило в землю. Примарх сам высек его и принес сюда, а потом погрузил вплоть на Ктюрна, где он должен был выдержать все сдвиги времени испытаний. Каменный маяк на огромном плато, тень в тени, рядом со смертельным огнем, поглотившим пепел воина, память которого он увековечивал. Вулкан пришел к монументу Небела. Если уж молчит один отец, он решил поговорить с другим. «Так много времени прошло», — заговорил Вулкан. «Я был занят своими обязанностями. Я изменился с тех пор, как мы беседовали в последний раз. Ноктюрн тоже. Сильно. Он перевел взгляд на горизонт, вспоминая мерцание пустотных щитов вокруг Фемиды. «Ты узнаешь наш мир?» Одобряешь? Я надеюсь, что это так. Наши люди в большей безопасности, чем когда-либо раньше. Их охраняют щиты, каких до появления чужеземца мы не могли себе даже представить. Тебе они могли бы показаться колдовством, но это не так. Они созданы людьми, и их можно улучшить. Я так и сделал. Так что наши люди действительно вне опасности. Над ним снова пролетел огонь. Плата задрожала. Вулкан впитывал мощь первобытной геологической энергии Ноктюрна. Глубинные змеи из сердца мира своими движениями сотрясали планету. Вибрация отозвалась в доспехах Примарха и его позвоночнике. «Мы изменили лицо этого мира», — продолжал он. «Мы устранили природу из наших городов. Нам пришлось отказаться от ее великолепия, поскольку оно слишком опасно». Он помолчал. Поднятая рука коснулась обелиска, прошлась по глубокому рельефу, изображавшему молот и дракона рядом с огромной кузницей. «Прости, что я так долго отсутствовал. Слишком долго для Небела», — грустно добавил про себя вулкан. «Я многое повидал и многому научился. И думаю, что снова скоро отправлюсь в путь, но на этот раз возьму с собой своих сынов. Мало защищать население одного Ноктюрна». Опасности, подстерегающие человечество в этой галактике, угрожают не только нашему миру, но и всем другим. Великий Крестовый Поход нуждается в нас. Император нуждается в нас. Воплощение его мечты не может основываться на одних лишь завоеваниях. Он вспомнил о Рангнере и о том, как быстро приведение к согласию может обернуться войной и уничтожением. Защиту тоже нужно обеспечить. И убежища необходимы. Иначе не на чем будет строить. Вулкан неторопливо обошел вокруг монумента, нисколько не беспокоясь о вибрации плато. «Я скучал по тебе, отец», — сказал он. «За годы после моего возвращения не было дня, чтобы я не пожалел, что ты не можешь принять участие в нашей великой работе. И я хотел бы показать тебе Ноктюрнский легион». Он скупо улыбнулся. «Отец», — воскликнул он, — «может быть, ты скажешь, когда нам выступать?» Боковым зрением вулкан заметил справа золотистый свет и резко повернулся. Ему навстречу, сквозь огонь и пепел, двигалась огромная фигура. Даже в ночной темноте доспехи сверкали ярче солнца. Это был чужеземец. Псионический ветер раздувал его красный плащ и длинные темные волосы. Прекрасное лицо его было таким же бледным, каким запомнил вулкан во время их первой встречи, пока не узнал истинную сущность этого видения. Силуэт чужеземца просвечивал, и сквозь него вулкан видел крутые склоны смертельного огня. Но, несмотря на это, его величие не было незаметным, и, как всякий раз, когда примарх видел императора, он ощутил одновременно смирение и восторг. «Обрати свой взор на систему Тарас, мой сын», — сказал император. «Взгляни на антоум Что я должен там увидеть?» «Своих остальных сыновей». Они уже больше года сражаются там против орков. «Больше года?» — воскликнул вулкан. «Они многого добились», — сказал император. «Но их силы на исходе. Скоро они уже ничего не смогут сделать». «Почему же ты не сказал мне раньше?» «До этого момента они не были готовы тебя принять, а ты не был готов встретиться с ними», — объяснил император. «Отправляйся на Антоум». Спаси старый легион. Я выкую новый, пообещал вулкан. Создай настоящий легион, сказал ему император. Глава 3. Путешествие. Наживка. Завершение. Знание без мудрости — пепел. Долг без веры — шелуха. Защита без заботы — треснувшая наковальня. Вулкан изречения. Огромный купол, созданный из слоев адамантии и базальта, открылся с громогласным стоном. При его движении завибрировала земля. Поочередно, одна из другой, выдвинулись четыре секции, отчего казалось, что из-под земли выросла еще одна гора. Отблески кузнечных горнов смешались с предрассветными лучами.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 Он знал это и не сомневался в том, что они согласны с его словами. В чем он не был уверен, так это в том, что они также пламенно уверовали в это, как верил он сам. Для закаливания этой веры еще потребуется жаркое пламя. Райтон вышел из реклюзи Амалинкора, рожденный в пламени, и увидел поджидавшего его Тыкела. Ты был на мостике, когда мы покидали Ноктюрн? — спросил он. «Да, был», — ответил Райтон. «Я попрощался с нашим миром, и от твоего имени тоже, брат». «Благодарю тебя». Райтон кивнул. «Понимание долга не уменьшает боль разлуки. Мы знаем, что не бросаем Ноктюрн, но это не помогает избавиться от этого тягостного чувства». Текел не ответил. «Да ему это и не требовалось». Стремление защищать домашний мир прочно укоренилось в каждом представителе любого народа Ноктюрна, и восхождение к Легионе Састартес ничего не изменило. Этот инстинкт определял их сущность. Но тем не менее, Райтон осознавал, что вулкан пытается их научить новому пониманию защиты домашнего мира, но он не чувствовал в себе этого, как должен был. — А теперь, когда ожидание закончилось, твое беспокойство уменьшилось? — спросил он Тыкела.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 Тыкел имел привычку мыслить понятиями прямой механической эффективности. Он не терпел никакой неопределенности. «У нас есть цель», — сказал Райтон. «Но...» «Ты видишь меня насквозь?» «Почти. Наши далекие братья по восемнадцатому». Нерешительно произнес Тыкел и замолчал.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 «Как думаешь, мы вовремя доберемся до Антума? спросил Текел. «Император не без причины выбрал именно этот момент, чтобы направить нас туда», — осторожно ответил Райтон. «Но эта причина может не предусматривать их спасение». Райтон поморщился. «Они проглотили наживку», — закричал Вокс-Нумеон. «Эти зеленокожие довольно сговорчивы»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 После этого он по Воксу вызвал техножрицу Ксериксению. «Лорд-командующий», — откликнулась она. «Мы получаем информацию Сауспиков на вулкане». Ему требовалось заранее узнать об извержении, чтобы попытаться добавить его мощь в свою операцию. «Все сенсоры активированы, лорд-командующий. Поток данных поступает исправно». На выступ лавы запрыгнул здоровенный Громила и бросился на Вона.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 Первой взорвалась южная цепочка вулканов, когда танковые соединения уже загрохотали по плато. Пешие отряды шли вровень с бронетехникой, образуя непреодолимую смертоносную для орков стену, протянувшуюся от базы до конуса. Раззо вихрь двигались сзади, и их ракетные залпы вызывали цепочки взрывов в рядах орков на средней дистанции, а боевым танкам вон приказал сосредоточиться на ближних подступах.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 В грохоте взрывов, едва различимые вопли умирающих зеленокожих были для Вона самыми желанными звуками. Он связался по Воксу с Ксерексенией, оставшейся в кальдере. «Что ты видишь?» А успеки дальнего радиуса действия могли обеспечить более полную картину поля боя. «Все, как вы и предсказывали, лорд-командующий. Подкрепление с юга отрезаны. Армия на плато значительно уменьшилась. У орков возникли трудности с приземлением. После начала извержений возросло количество катастроф. «Мы». Она замолчала, и послышался короткий пронзительный всплеск двоичных трелей. «Лорд, командующий, один из их кораблей, направляется к плато». «Они намерены здесь приземлиться?» Если бы оркам это удалось, преимущество 18 обеспеченное началом извержений, было бы утрачено. Благоприятный исход невозможен. Попытка обречена на провал. Вон поднял голову, но небо он не увидел. Определить, где упадет корабль, невозможно, пока не станет слишком поздно. Тем не менее, он разослал воинам предупреждение и предположил, что орки могли решиться на такую же губительную жертву, как было на Керкире. Ксерексения снова вызвала его. Лорд-командующий курс корабля исключает приземление на плато.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 На плато не было никаких возвышенностей или укрытий, чтобы спастись от магмы. Оставалось только проклинать судьбу. Столкновение самолета Ксеносов с горой привело к разрушению защищавшего легионера края кратера. Смерть, которую Вон готовил орком, пришла за всеми. Командующий продолжал сражаться и двигаться вперед. Рапорты и приказы в Воксе отмечали продвижение накатывающейся катастрофы. Мы отрезаны с восточного фланга. Можно ли сместить колонну к западу? Никак нет. С той стороны море. Лава добралась до кальдеры. Говорят канониры с верхнего яруса. Мы пока в состоянии продолжать обстрел. Держитесь, братья. Оставался единственный выход. Идти вперед, насколько это будет возможно, чтобы оставаться перед потоком лавы.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 На экранах тактикариума проявились новые угрожающие векторы вражеских кораблей, и клаксоны и тревожно взвыли. «Ксеносы меняют направление», — доложил офицер-оператор Вокса Денхорн. «Они покидают орбиту». «Всем кораблям!» — обратилась к капитанам Резалт. Подготовиться к схватке с основными силами противника. Они направляются к нам».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 «Штурмовая Луна тоже покидает орбиту», — доложил оператор Ауспика. «Флоту построиться в боевой порядок», — приказала Резалт. «Сомкнуть строй, сосредоточить огонь на передней полусфере». Она посмотрела на экран тактикариума и оценила рой, угрожающий Клоздзатсу. Ситуация складывалась точно так же, как над Керкирой, но теперь ничего не оставалось, кроме как двигаться вперед. Всем капитанам мы будем наконечником копья. Наша задача — атаковать штурмовую луну. Именем императора мы заставим их заплатить высокую цену». Флоты людей и орков сближались. Различия между ними были столь велики, что Резалт они казались оскорбительными. Ей было противно, что приходится воевать с этими существами, что хотя бы один корабль ее группировки будет уничтожен ими. Само существование этих ксеносов вызывало у нее отвращение. Зеленокожим нет места в галактике. Они не имеют ни разума, ни цивилизации. Лишь неистовую жестокость. Если бы торжествовала истинная справедливость, они отступили бы перед величием Империума и дотла сгорели от стыда. Резалд знала, что должно произойти. Она так долго сражалась вместе с 18-м легионом,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 «Грубая сила», — подумала Резалт. «Их безыскусность победит нас». «Орудия левого борта вышли из строя», — доложил сервитор. «Перенаправить все, что возможно», — приказала Резалт. «Цель — расположение орков на Антууме. «Корабль находился слишком далеко от планеты, чтобы осуществить орбитальную бомбардировку в полной мере, но любой урон врагу на поверхности имеет значение». Клоззаца решена», однако напоследок он еще может обстрелять базу орков. «Продолжаем движение», — добавил Резалт. «Отступление невозможно». Спустя несколько секунд к Антауму умчались последние торпеды. «Мы потеряли управление», — доложил Валтайн. «Борт пробит почти наполовину длины. Стремительно теряем атмосферу». «Прощай. Наш курс прежний. Мы погибнем и заберем их с собой».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 В любом случае выбора у нас не было, не так ли? Верно. Образ последних легионеров, стоящих насмерть на монументе из танков, конечно, был окутан сиянием славы. Но нет, это еще не конец. Если есть еще хоть один шанс исполнить свой долг, они должны им воспользоваться. Легионер Орасус, передал он по воксу, попытайся наладить связь с Кальдерой.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 Он прыгнул с горы, оттолкнулся ногами где-то посередине и успел силовым когтем подхватить Вона, прежде чем приземлиться на перевернувшийся тифон. Коготь прижал его руки к бокам, сдавил, и внезапно на его тело как будто обрушилась вся тяжесть горной цепи. Керамид раскололся, правая рука сломалась, и комбиболтер выпал из занемевших пальцев. Вон взревел от ярости и отчаяния. Он не мог даже шевельнуться.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 Командующий попробовал что-то сказать, но из горла вырвался только хрип. Если ты будешь болтать, умрешь! предупредил его апотекарий. Вон проигнорировал его слова. Сколько? спросил он. Нумион поморщился. Немного, с горечью признался он. Совещание. Прохрипел воин.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 «Вождь орков все еще на поле боя», — доложил Нумеон. «Он ранен, но не опасно. Однако он потерял много своих подчиненных, слишком много, чтобы зеленокожие решились на штурм кальдеры». «Значит, в этом отношении наша стратегия оправдалась», — сказал Маниус Силва, первый капитан, сильно поредевший четвертой роты. Сам он в битве лишился глаза, и всю левую сторону его лица покрывали пятна ожогов.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 Спросил Вестус. Кто-то прибыл, сказал Артал. В систему переместился флот. Чей? Спросил вон, разрываясь между надеждой и отчаянием. Нумион покачал головой. Неизвестно. Глава четыре. Братство. Голос. Полет термита.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 Примарх обвел взглядом преторов, собравшихся в стратегиуме рожденного в пламени. Их было семеро, по числу священных городов Ноктюрна. Кроме того, присутствовал и Райтон. Вулкан хотел, чтобы Игниакс стал свидетелем каждого существенного этапа текущей миссии. Очень важно, чтобы из всех его сынов именно Райтон видел и понимал истинный смысл его деяний. Большую часть тактикариума занимало гололитическое изображение Антеума и Орачьего флота. По углам светились экраны с данными ауспиков, постоянно обновлявшимися по мере приближения ноктюрнцев к цели. «Это вся группировка ксеносов?» — спросил Ред Шомар. Резкие черты лица лорда-протектора Гесиода подчеркивали выбритый череп и остроконечная бородка. «Вся», — ответил вулкан. Ваши братья достигли невозможного. Они задержали все силы орков у Антеума, тем самым оберегая обитаемые миры системы Тарас. Но я не вижу признаков Тиранского флота», заметил Такерин Нашер из Эпитима. Его глубоко посаженные глаза под густыми бровями вспыхнули красными огоньками, отражая свет экрана. «Его нет», подтвердил Райтон. Он показал на группу значков неподалеку от скопления кораблей-орков. А вот это похоже на облако обломков, не так ли? «Верно», — согласился Сарал Колома из Клемены. «Выходит, что тиранцы исчерпали все свои резервы. Если они вообще еще живы». Его резкий голос напоминал скрежет пилы. «Орки продолжают атаковать Антуум, сказал вулкан. «Следовательно, у них там есть противник».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 Если зеленокожие лишатся своей базы, то потеряют все. Значит, нам необходимо отнять ее у них. В это время информация на Гололите обновилась, и сооружение орков появилось в более высоком разрешении. На неровной поверхности сферы стали видны шрамы. Шомар наклонился вперед и нахмурился. «Что это?» — спросил он, показав на самую большую трещину в штурмовом спутнике. Корабль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 «Клосс-дзац!» — объявил он. Вокруг тактикариума на несколько секунд установилось мрачное молчание. «Они пошли на таран!» — промолвил Нашер. Вулкан кивнул. Вероятно, они в конце концов попытались пробить оболочку штурмовой Луны. «Если им это не удалось», — заговорил Райтон, «если даже линкор не смог преодолеть защиту базы, как мы».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 Но сделайте мне одолжение. Не теряйте стремление вступить в бой. Мы верим в нашу победу, мой господин примарх. Мы верим в тебя. Эта битва завершит нашу закалку, добавил Колома. Да, многозначительно протянул вулкан. Да, так и будет. Лорды, протекторы Шомар и Колома, вы с восемью ротами будете вместе со мной участвовать в атаке на базу орков.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 А эти посудины, продолжал Вулкан, будут целями для остальных. Он изменил настройки тактикариума, подсветив скопление кораблей, намного уступавших размерами базе, но служивших для перевозки войск. Приказ получен. Хором воскликнули приторы, вступая в войну, которая выкует незакаленный клинок легиона до совершенства. По настоянию Вона командный отсек кальдеры стал постоянным местом его пребывания.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 Они пробились сквозь казавшиеся непреодолимыми преграды, и когда все, кроме императора, сочли восемнадцатый погибшим, они вернулись с триумфом, вырвавшись через жерло вулкана близ города Клостзац. Линкор, вознаменование победы гордо носивший имя этого города, погиб в попытке пробить еще один непреодолимый барьер. Теперь нам предстоит выполнить эту задачу.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 И их корабли устремились в погоню за источниками выстрелов, а не за самими бомбами. Копье огня пролетело сквозь тучу орочих космолетов. «Это не корабли», — проворчал Текел. «Это мусор какой-то». В его словах слышался гнев оскорбленного мастера. Вулкан его не винил. Какой бы аппарат ни возникал на пикт он не обладал необходимыми характеристиками для полетов в пустоте.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 Такел старательно поддерживал иллюзию необыкновенно крупной торпеды, лишь изредка прибегая к помощи пульту управления. Вскоре копье огня миновало рой кораблей-орков, и путь к штурмовой луне был расчищен. Две флотилии сблизились, и вулкан через пикт экраны наблюдал за бесстрастным отражением крупномасштабного сражения в условиях пустоты. Передняя линия Орда Зеленокожих разлетелась в клочья,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 В палубе и переборках возникла высокочастотная вибрация. Она раздражала вулкана, но вместе с тем вызвала ощущение удовлетворения. В этом звуке чувствовалась мощь, исходившая из общей силы, размеров и массы термита. Врага поразит не только вращающаяся насадка, но и вся инерция машины, ее чудовищная кила, так воздействует на объект не только сам молот, но и сила удара. Корабль «Орков» был уже близко и начал энергичный обстрел. Снаряды ударяли в обшивку и сильно встряхивали аппарат. «Эти скользящие удары испортят нашу чудесную чеканку», — пробурчал Текел. «Просто оскорбительно». «В таком случае воздаем сполна», — ответил Вулкан. Копье огня врезалось в нос вражеского корабля. Пикты экрана с трудом справлялись с потоком информации от сенсоров.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 Падая, он врезался в гигантские обломки класс Дзаца. Теперь все пикты крана в рулевой рубке передавали только изображение поверженного линкора. Термит летел сквозь остывшие остатки гигантского погребального костра. Вулкан не видел там ничего, что могло бы напомнить о грозном корабле. Только огромные пробоины и искореженный металл, словно последний крик, свидетельствующий о гордости и отчаянии.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 Нам предстоит нескончаемая закалка в кузнице. Она будет изменять нас до тех пор, пока наша природа не объединится с нашей целью. Вулкан, размышления о цели. Нумион прошел по крышам модулей, составляющих крепость. Вся ее поверхность состояла из орудийных платформ с посадочной площадкой для десантных кораблей в центре. Здесь не предусматривалось места для крупного орудийного комплекса, и сделано это было намеренно. Постройка укрепления из модульных узлов обеспечивала их неприступность. Блоки образовывали крепость, которая в большинстве случаев подвергалась осаде. В разгар сражений нет времени на возведение несокрушимых стен, и предполагается, что воины не допустят приближения противника. Артел Нумион пересек открытую площадку и подошел к южному парапету. С противоположной стороны по зеленокожим били дальнобойные сотрясатели. На этой стене стояло четыре таких орудия. Они палили поочередно, так что смертоносные снаряды с высоко мощной взрывчаткой вылетали с непрерывным грохотом. Они расплескивали остывающую лаву, подбрасывая вверх тела орков и осколки камней, создавая перед крепостью вал огня и пыли. Лазерные установки, стоявшие позади Нумиона, перебрасывали лучи из стороны в сторону, прошивая плато опаляющим жаром. Между орудиями занимали позиции легионера с тяжелыми болтерами. На переднем крае также стояли воины. Несмотря на сильно уменьшившуюся численность, космодесантники смогли организовать непроницаемый заслон вокруг ограниченного пространства у стен базы. В основном стрельба была направлена на юг. Сверху, с севера, орки не могли подойти к крепости, а нескольких орудий на западной и восточной сторонах Вполне хватало, чтобы удержать врагов с флангов. Почти непрекращающиеся потоки лавы стали для зеленокожих непреодолимым огненным рвом. Однако легионеры и техника могли покинуть кальдеру и обойти врагов для удара с фланга по отдельным мостикам остывающей массы. Орки тысячами гибли при каждой атаке. Несмотря на то, что извержение уменьшило их армию почти наполовину, их было все еще слишком много. Дикари карабкались по телам павших и с неослабевающей яростью бросались в бой с воинами Империума. Номион посмотрел вниз со стены. Здесь, как и во всех остальных местах, были видны повреждения, нанесенные природой. Адамантиевые и железобетонные стены почернели. Основание начало крошиться. Казалось, что крепость подгрызает какой-то чудовищный падальщик. Он снова перевел взгляд на вершину вулкана и клубящиеся над ней тучи пепла. Третьего массивного извержения пока не было, и лава текла по более ранним, уже застывшим потокам. Другие масштабные разрушения кальдери пока не угрожали. Сдвиги геологических пластов уничтожили большую часть посадочных площадок, так что уцелевшие громовые ястребы и грозовые птицы могли приземляться для дозаправки только по одному. Вследствие этого атаки на орков с воздуха практически не прекращались. Но запасы топлива и боеприпасов не бесконечны. С какой бы стороны Нумион не оценивал обстановку, он понимал, что конец близок. Арасус, не переставая стрелять из Болтера, кивнул первому капитану. Как ты думаешь, мы выстоим? Против горы? Это зависит от ее капризов. Если ей взбредет в голову, «Она нас стряхнет». «Она своенравна», — согласился Арасус. «Не думаю, что придется долго ждать». «Будем надеяться на ее терпеливость». «Подкрепление уже близко». «Как ты считаешь, они подойдут в ближайшие часы?» «На это я могу ответить, что они точно не смогут так быстро прийти», — сказал Нумеон. «Главный вопрос в том, сможем ли мы продержаться до их появления». Он присоединился к общей стрельбе со своим болтером. Орки падали каждый раз, когда он нажимал на курок. Волна врагов продолжала подступать, направляясь к вулканическому конусу. «Нам необходимо выиграть время», — пробормотал он. «Жаль, что мы не сможем пережить еще одного к извержения, посетовал Арасус. «Эта мера хотя бы на время останавливает зеленокожих». Нумион нахмурился. Он посмотрел на горный склон, испещренный трещинами, провалами и лавовыми потоками. В нижней части он заметил, что из некоторых небольших отверстий вырываются струи пара. Настил под его ногами вибрировал не только из-за орудийной стрельбы, но и вследствие микроземлетрясений. «Интересно», — воскликнул он, — «не сможет ли этот вулкан снова стать нашим союзником?» Он открыл ВОКС-канал связи с Ксериксенией. Уцелели ли сенсоры, следящие за состоянием горы? «Частично. К сожалению, их слишком мало», — ответила она. «Нельзя ли определить слабые места или пики напряжения на южном склоне, немного ниже кальдеры? Их несколько, разной степени интенсивности». «Что ты хочешь найти, первый капитан?» Нет ли таких точек, где с помощью сейсмических зарядов мы могли бы вызвать поток лавы между крепостью и зеленокожими? Ксерексения что-то защебетала на двоичной речи. «Есть место, где такой вариант возможен», — ответила она потом. «Оно расположено приблизительно на двух 3 дистанции между нашей позицией и передней линией противника. Это трещина, ведущая к полости с магмой, и ее можно вскрыть». «Покажи мне его», — попросил Артел. «У меня нет данных для оценки последствий такого действия», — предупредила Ксерексения. «Эвакуация из расщелины в момент извержения может оказаться невозможной». «Ничего другого я и не ожидал», — сказал Нумеон. Через несколько секунд он получил от техножрицы информационный поток. На ретинальных линзах появилась прозрачная схема, показывающая расположение расщелины. На таком расстоянии она казалась просто темным продолговатым пятном на фоне серого камня и огня. «Управление артогнем», — обратился он по Воксу. «Посылаю вам новые координаты». «Сотрясатели, цель видна кому-то из вас. Я хочу вскрыть эту расщелину». Через пару мгновений ему ответил сержант Тускулан, командующий артиллерией «Обстреливающий склон». Некорректный угол обстрела, первый капитан. Мы можем разбомбить поверхность, но снаряды идут почти параллельно склону. Арасус помедлил, перезаряжал болтер. Он повернулся лицевой пластиной шлема к Нумиону. «Ты что-то задумал, первый капитан?» «Задумал», — подтвердил Нумион. Он надеялся, что артиллерия сможет хотя бы частично проложить путь к цели, но надежда не оправдалась. Капитан вдруг осознал, что улыбается. Конечно, пушки ничем не помогут. Это было бы слишком просто. И абсолютно не соответствовало бы судьбе и характеру его легиона. Чем больше он думал о смертельной опасности предполагаемой попытки, тем шире становилась его улыбка. Со стены было видно, что орки уже в нескольких сотнях метров от цели. Они двигались вперед медленно, но непреклонно, как наступающий прилив. Кноми он связался по воксу с Маниусом Силвой, командиром штурмовой группы восточного фланга. Вспышки взрывов с той стороны были ярче и ближе, чем с запада. «Не могли бы вы отрезать врага с юга от ворот?» — спросил он. «Со временем, возможно», — ответил Силва. «У нас намечается здесь некоторый прогресс, но не быстрый, да и зеленокожих подходит все больше. Это всего лишь попытка сдержать их, брат». Знаю. Я хочу попытаться выиграть нам еще немного времени. Если контакт со мной будет утерян, командовать будешь ты, Маниус. Тебе ведь не свойственно безрассудство, Артел. А еще мне не свойственно сидеть в тылу и ждать неизбежного конца. Орки приближались. Скоро они возьмут штурмом Кальдеру, и время, полученное легионом благодаря стратегии Вона, закончится. «Настал момент принять решительные меры. То, что я задумал, настолько рискованно, что я не могу поручить кому-то другому», — сказал он Маниусу. «И тем более, когда конец так близок», — мысленно добавил он. «Я понял», — произнес Маниус. По его тону было ясно, что он действительно все понял. он повернулся к находившимся неподалеку воинам. За Арасусом стояли трое легионеров, каждый из которых в то или иное время служил в отряде под командованием Нумиона до того, как его повысили до первого капитана. Их присутствие было как нельзя кстати. Казалось, что так распорядилась сама судьба, в которую он никогда не верил. «Времени у нас мало», — объявил космодесантник. «Арасус, Блазиус, Салуран и Каэлиус», — перечислил он воинов. «Вы составите мой отряд». Колоссальные потери Легиона не пощадили ни одного подразделения, так что каждый отряд образовывался заново. «Есть, первый капитан», — ответил Арасус. «Куда мы направляемся?» «Вниз по склону», — ответил Нумеон. Арасус мрачно хохотнул. «Прямо в огонь? Ты даже не подозреваешь, насколько это точно». Отряд стал спускаться с крыши, передав по пути приказ в арсенал кальдеры. У главного входа их встретили встревоженные слуги с сейсмическими зарядами. Как ни были измотаны легионы Стартас, служившие им люди казались просто на грани истощения. То, что они еще могли работать, являлось бесспорным подтверждением их силы духа. На серых лицах со впалыми щеками глаза их выглядели потухшими угольками, и чувствовалось, что они слишком устали даже для того, чтобы умереть. Нумион следил за последними приготовлениями. Все они когда-то служили в тактическом отделении. и и раньше доводилось сражаться вместе. Арасус, самый старший из четверых, был высечен из того же твердого материала, что и Нумион. Флегматичный Салуран получил свои похожие на почетный узор шрамы в сражениях бок о бок с первым капиталом. Каэлиус прекрасно понимал мрачный юмор войны, а Блазиус отличался сдержанностью и неутомимостью. Во взгляде каждого из них Нумеон видел понимание того, что эта миссия может стать для них последней. Но все разделяли его энтузиазм. Поддерживайте огонь в заданном направлении вплоть до нашего подхода, передал Нумеон по воксу Тускулану. А потом обстреливайте нижнюю часть склона. Удерживайте орков перед расщелиной как можно дольше. Вас понял, первый капитан. Ответ Тускулана звенел тем же энтузиазмом. Все понимали безумие затеянной вылазки, а еще что другого выхода нет, и они были благодарны такой решимости. Даже если это последняя операция 18-го легиона, то она станет достойным завершением его существования. Отделение покинуло кальдеру. До сих пор массивная крепость частично защищала их от ветра и золы, но стоило лишь немного спуститься, как порывы пытались сорвать их с горного склона. Пепел застучал по броне, словно пальцы мертвецов. Они стали спускаться в направлении самого интенсивного огня. От снарядов сотрясателей так сильно дрожала земля, что казалось, будто в миссии отделения нет никакой необходимости. Перед такой бомбардировкой не могла устоять ни одна гора. Она должна была уже расколоться и рухнуть, выплеснув наружу поток расплавленного камня. Нумион сразу задал быстрый темп, скользя и прыгая вниз по горному склону. Орки продолжали наступать, несмотря на яростный обстрел. Тускулан удерживал их от намеченной цели, но орда стала постепенно обходить расщелину с обеих сторон. Зеленокожие рвались вперед при любом даже незначительном ослаблении огня. «Техножрица не сказала, сколько зарядов нам надо будет установить?» — спросил Блазиус. «Нет», — ответил Нумеон. «И она огорчена этим сильнее, чем я. Для нее невозможность получить точную информацию — это самая трагическая боевая потеря». «Вниз». «Быстрее». «Еще быстрее». Пятеро легионеров мчались к эпицентру разрушений, и на лицо Нумеона вернулась улыбка. В ВОКС-канале послышался чей-то смех, и он понял, что остальные разделяют его пронзительную радость. «Это не отступление, братья!» — крикнул он. «Мы, наконец-то, идем в атаку!» «Мы не просто отвоевываем Землю, мы разрушим ее!» Подхватился Луран, полностью охваченный безумным ликованием. Расщелина была уже близко, но еще оставалась незаметной для невооруженного взгляда. Ее заслоняли вспышки взрывов и фонтаны грязи. Авточувства направляли Нумеона к точке в 100 метрах ниже по склону, и отряд оказался почти под обстрелом своих братьев. «Переноси прицел вниз по склону, сержант Тускулан», передал по воксу Нумеон. «Мы уже здесь». Он не стал дожидаться, пока орудие изменят направление стрельбы. В этом аду он не мог разглядеть орков, а зрение зеленокожих еще слабее. Если отделению удастся незаметно спуститься в расщелину, легионеры получат дополнительное преимущество. «Мы ведь заслужили эту маленькую милость судьбы», — подумал он. «Мы немного вопросим». Нумион проскочил между двумя хаотичными нагромождениями камней, скользя с по вулканической гальке. В борьбе с ударными волнами взрывов он заметил расщелину только в тот момент, когда оказался почти вплотную к ее краю. Ширина трещины составляла около 3 метров, а в длину она протянулась метров на 15. Разрывы снарядов свалили вокруг обломки горной породы, в одном конце поперек раскола появилась воронка. Нумион не мог определить, насколько глубоко уходит вниз разлом, но выбора не было, и он прыгнул. Трещина быстро сужалась, и местами ее края царапали броню. Он приземлился с резким стуком на выступе породы на глубине около шести метров. Остальные четверо воинов последовали его примеру. Темноту ущелья нарушали лишь стробоскопические отблески взрывов наверху. Ярящаяся снаружи буря не мешала пыли и пеплу спокойно падать вниз. После оглушительного грохота перестрелки здесь было удивительно тихо, хотя снаряды рвались совсем рядом. Внутри расщелина в скале оказалась извилистей. Нумион кивнул своим товарищам, и они продолжили спуск. Теперь они двигались намного медленнее. Каждый прыжок позволял опуститься примерно на рост человека, а потом следовал очередной поворот. Сверху донесся свирепый рев. «Они заметили нас», — сказал Арасус. «Конечно, заметили», — согласился Нумион. Трещина внизу снова сузилась настолько, что в нее невозможно было протиснуться. А мы замедляемся. Каэлиус и Салуран подняли болтеры, а Нумеон с Арасусом приготовили подрывные закладки. Блазиус послал вверх два коротких залпа горящего прометия из огнемета. «Постарайся не обрушить на нас скалу сверху, первый капитан», — попросил Каэлиус. «У меня и в мыслях такого не было», — ответил Нумеон. Он направил вниз луч фонаря, укрепленного на шлеме. Узкое место тянулось приблизительно на метр, затем трещина снова расширялась. В ограниченном пространстве оглушительно загрохотала болтерная стрельба. Сверху на легионеров полетели кровь и обрывки плоти зеленокожих. Ответные пули рикошетели от стен и стучали по броне легионеров, не причиняя им вреда. Реофорков стал еще яростнее. Нумеон и Арасус выпрямились. «Мы готовы», — сказал первый капитан, и все стали торопливо карабкаться вверх. Подняться даже на несколько метров, чтобы укрыться от взрыва Мелта-заряда за поворотом расщелины, оказалось неимоверно трудно. «Живыми мы не выберемся, так?» Скорее с любопытством, чем с тревогой спросил Арасус. «Главное для нас возжечь огонь», — ответил ему Нумион. Он нажал на кнопку детонатора, и загремели взрывы. Опаляющая вспышка взметнулась вверх, превратив темноту в расплавленное серебро. Она осветила лезущих вниз орков. Болтерная стрельба разнесла их в клочья, и тела застряли в узкой горловине. Зеленокожим, рвущимся к космодесантникам, пришлось прорубать себе путь вниз через трупы сородичей. Стены расщелины задрожали, и Нумион услышал шипение и треск расплавляющихся и падавших вниз осколков. Он снова спрыгнул в расщелину. мелто заряды пробили путь в более широкую ее часть. Стены уходили вниз метров на 15, а внизу расходились на сотни метров в обе стороны от места спуска, образуя огромную полость. В отвесной стене природной пещеры было достаточно трещин и выемок, чтобы легионеры могли ухватиться руками или опереться ногами. По мере погружения в недра стала повышаться температура воздуха. Нумион надеялся, что это предвестник огня, который они собирались высвободить. При любой возможности воинам приходилось стрелять вверх. Легионеры успели спуститься на 30 метров, и только тогда орки прорубили себе путь сквозь сужение трещины. Дюжина громил тотчас с воплями полетели вниз в темноту. Несколько зеленокожих остановились и попытались обстрелять отделение из примитивных ружей, но получили лишь град осколков от стен, а потом напиравшие сверху сбили стрелков, и те тоже рухнули, разбившись насмерть. Свирепым существам потребовалось еще несколько минут, чтобы понять, что надо спускаться по стенам. Наконец появилось дно полости. Нумион спрыгнул с высоты около полудюжины метров и оказался на покатой поверхности, повторявшей склон горы. В центре пола отчетливо выделялось вздутие. Ты наблюдаешь за нами? По воксу спросил Нумеон у Ксериксени. Я получаю телеметрические данные твоей брони. Мы попали на купол полости магмы? Координаты только приблизительные. Я не могу сказать точно. А приблизительно? Спросил Артел. Вы можете пройти еще дальше. Нет. Расщелина здесь заканчивается. Значит, с наибольшей вероятностью можно сказать, что вы добрались до наилучшей возможной позиции. Ее ответ показался Нумеону слишком неопределенным, но, учитывая недостаток данных, трудно было требовать от техножрицы чего-то иного. «Ставим заряды здесь», — объявил капитан отделению. «Все», — уточнил Арасус. Нумион на мгновение задумался. Толщину купола определить было невозможно. Он не хотел рисковать, ослабляя мощность сейсмических зарядов широкой расстановкой. «Начнем с центра», — сказал он. «Один заряд. Будем бить в одну точку, пока не пробьем крышку». Салуран побежал к центру, чтобы подготовить взрыв. Орки уже карабкались вниз по стенам. Многие падали и легионерам приходилось уворачиваться от летящих сверху врагов, большинство которых насмерть разбивались о неровные камни. Но самые проворные уже спрыгивали со стен и бросались в бой. Но Мион и остальные члены отряда непрерывно поливали огнем нижний уровень скалы, расчищая их от зеленокожих, но в полости набралось уже не меньше сотни дикарей, и это было только начало. «Готово!» — крикнул Салуран. К восточной стене скомандовал Нумион, и отделение бросилось выполнять приказ. Они спускались по этой стороне и знали, что в случае необходимости смогут подняться. Вернее, если останется шанс. Массивный орк спрыгнул с высоты 6 метров и приземлился рядом с прижавшимся к скале Нумионом. Легионер сорвал с пояса глади и через левый глаз погрузил клинок в мозг Зеленокожего, оборвав его яростный вопль. Сейсмический заряд сработал, и в центре купола образовался кратер. Взметнувшаяся волна пыли заполнила пещеру. Стены вздрогнули. По вулкану поползли трещины, кое-где откололись и упали вниз целые пласты камня. Отделение теснее прижалось к горе, уповая на ненадежную защиту, игнорируя мелкие осколки и уклоняясь от более крупных фрагментов. Глыба базальта размером с носорога пролетела всего в нескольких сантиметрах от нумиона, и при падении раздавила несколько орков. Содрогание почвы сбивали ксеносов с ног, но они, вместо того, чтобы увернуться от града осколков, рвались к своим врагам. Погибших было уже так много, что их слой смягчал приземление других, и на месте одного дохлого чужака появлялось трое живых. Полость все еще вибрировала, но камнепад уменьшился, и Нумеон с отделением направился к кратеру. Поверхность под ногами сильно затрудняла движение, повсюду торчали острые осколки скалы и валялись трупы орков. Воронка в куполе получилась довольно глубокой, к тому же его поверхность тоже покрывали трещины. В целом он напоминал Нумеону яйцо, надбитое, но еще не расколовшееся. Несмотря на колоссальные разрушения, вызванные взрывом, купол сохранял стабильность, что удручало. Он не собирался легко сдаваться, и Нумеону на мгновение представилось, как его отделение тщетно пытается пробить взрывами сотни метров скалы. Преграда не могла быть настолько массивной, но казалось она заодно с Антеумом в его стремлении уничтожить 18-й легион. «Эта планета не намерена нам помогать», — произнес Каэлиус, словно прочитав мысли Нумеона. Уже целая орда орков наступала, окружая легионеров со всех сторон. Каэлиус поспешил к центру полости, чтобы установить следующий заряд, а Нумион с остальными прикрывал его огнем болтеров. Четверо легионеров образовали квадрат вокруг стоявшего на коленях брата. Блазиус запустил свой огнемет на полную мощность, противопоставив потоку Ксеноса в поток огня. Нумион убивал выстрелами одного зеленокожего за другим, но орки все прибывали, как будто далеко наверху разверзлась земля и в полость провалилась целая армия. Уже через несколько секунд первому капитану пришлось рубить шеи и вспарывать животы, держа глади в одной руке, а второй стрелять в упор по врагу. «Сделано!» — крикнул Каэлиус. Он вскочил и, держа детонатор в одной руке, тоже открыл стрельбу. Сейсмический заряд на куполе был похож на присевшее насекомое, цилиндр на согнутых опорах, взрывчатка направленного действия, готовая пробить под собой почву. Орда зеленокожих превратилась в единую воющую и брызжущую слюной массу. Они забегали и прыгали в кратер на куполе, карабкались друг на друга и все плотнее окружали отряд. Против космодесантников пошли в ход когти, клыки и уродливые клинки. Легионеры держались керамитовым кулаком в бушующем вихре. «Заряд надежно закреплен?» — спросил Нумеон. «Насколько это вообще возможно?» — ответил Каэлиус. «Но им хватит и нескольких секунд, чтобы его сорвать. Мы можем воспользоваться этими секундами». «Блазиус!» — крикнул он. «Идешь первым. Отряд — фраг-гранаты на опережение огнемета». Легионеры выстроились позади Блазиуса. Они шагали прямо в огонь, испепеляющий орков. Фраг-гранаты летели вперед. Орки сбились в такую плотную толпу, что гасили взрывы. Объединенных усилий хватало лишь на узкую щель между стеной напиравших врагов. Легионеры пробивали себе путь огнем, снарядами и клинками, грубая сила против грубой силы. За имеющиеся у них несколько секунд они отошли от кратера на несколько метров. Позади них толпа мгновенно смыкалась, и Нумиону едва хватало места, чтобы взмахнуть мечом. Свой болтер он направил под углом, точно над плечом Блазиуса, что позволяло отвоевать еще немного пространства, подняться еще на метр по склону, на метр дальше от сейсмической бомбы. «Это бесполезно», — проворчался Луран. «Мы должны попытаться», — крикнул ему в ответ Арасус. «Если мощи заряда хватит, чтобы пробить выход для магмы, их жизни будут невысокой ценой за время, выигранное для легиона». Но если потребуется еще один, их гибель сейчас была бы напрасной. Они набрасываются на заряд, — предупредил Каэлиус. Пятеро космодесантников поднялись только наполовину высоты чаши кратера. «Пусть этого заряда хватит», — мысленно попросил Нумеон. «Давай», — скомандовал он, ощущая всю полноту отчаяния этого момента. «Сейчас же!» «Мир взорвался!» Жар от столкновения с кораблем Тараном преследовал копье огня в тоннеле, просверленном в оболочке штормовой Луны. Газы, выделившиеся при взрыве, окутали машину, и на пикт экранах было невозможно что-либо разобрать. Термит дрожал от напряжения, выли сирены, предупреждая о перегреве. Текел неподвижно сидел на троне пилота, словно слившись с машиной в единое целое. Пустоте он добивался от термита максимальной скорости, а теперь сосредоточился на яростно вращающейся буровой насадке и движении машины относительно окружающей массы. Пикты краны, ослепленные полыхающими газами, не могли показать превращение машины из пустотного корабля в разрушители породы, но вулкан чувствовал это. Бортовые двигатели перестали выбрасывать огонь. Они втянулись в корпус, а вместо них по всей окружности выступили танковые гусеницы. Они цеплялись за стенки, просверленные термитом шахты, и проталкивали его вперед. Огненные облака рассеялись, доказав бесполезность самоубийственной попытки Тарана. На пикт экранах проявился тоннель, прогрызаемый термитом в толще камня и металла. Еще несколько долгих мгновений машина пробивалась через сплошную массу оболочки, состоявшую из пластин железа и камня, разбитых кораблей и планетоида, спрессованных в грубый примитивный щит, но именно это и делало его таким мощным. Затем, после громкого треска и головокружительного рывка, копье огня вырвалось из оболочки и вылетело в центральную часть чудовищного сооружения. Внутренность штормового спутника была чуть менее плотной, чем его оболочка. Настоящий лабиринт тоннелей и конструкций, результат беспорядочных усилий орков и сплав разрозненных фрагментов, подобранных ими кораблей, увеличивающих массу их базы. Улей, построенный безумцем. Наглядная какофония свалки, руин и бредовых затей. Сила тяжести базы оказалась переменчивой. Внутри копья огня вулкан чувствовал, как его толкает в разные стороны, будто генераторы искусственной гравитации дюжины кораблей одновременно создавали взаимно пересекающиеся поля. По тоннелям и переходам к термиту устремились потоки орков. Они скапливались на помостах и выступающих частях полуразобранных кораблей. В момент прорыва пикт экраны бура космолета продемонстрировали и морды зеленокожих, искаженные изумлением и звериной яростью. Враг ворвался в их дом и нанес колоссальные разрушения, что казалось абсолютно невероятным. В то же время они сразу загорелись предвкушением битвы, и для этого теперь не надо было даже спускаться на поверхность планеты. «Я принес вам в дар битву», — подумал вулкан. «Но она вам не понравится». Орки со всех сторон бросились на термита. Они то появлялись спереди, то летели вверх ногами, То наскакивали сбоку, в зависимости от направления силы тяжести в том месте, где они находились. Копье огня неистово дергалась под воздействием противоположно направленных сил, но Текел держал курс, погружая машину все глубже и глубже, направляя ее в далекий центр штурмовой Луны. Вход пошло вооружение термита. Легионеры запустили короткоствольные лоспушки и болтерные установки, утопленные в корпусе между гусеницами. Машина залпами посылала град снарядов по всей окружности. Вулкан перевел управление болтерами в капитанскую рубку. Глядя на пикт краны, он поворачивал орудийную башню в ту сторону, где намечалось наибольшее скопление зеленокожих. Время от времени орки умудрялись стрелять по пролетавшему мимо термиту из примитивных орудий, но основной ударной силой, как издавна повелось в обычаи зеленокожих, были толпы тел, бросающихся на врага, независимо от того, рассчитывали они нанести урон противнику или нет. Они кидались на вращающуюся насадку и перемалывались в зеленоватую морось. На корпус термита орки попадали уже мертвыми, изрешеченными снарядами болтеров, но каждый раз их становилось все больше. И это, как считал Вулкан, было единственной постоянной истиной, когда дело касалось этих тварей. Как только из любого коридора открывались шлюзы, орки с неслись к кораблю Буру, и кое-кому даже удавалось на мгновение удержаться, пока их не сбивал встречный мусор или стенки шахты, просверленные машиной в камне и металле. Зеленокожие рубили гусеницы и орудийные башни грубо сделанными лазерными резаками, бросали в борта взрывчатку, но любые их усилия вызывали лишь едва заметную вибрацию непроницаемой брони. Машина пробивала стены и полы, ломая лабиринт орков. Углубляясь, термит прогрызал штурмовую луну. Залы, через которые он пролетал, становились просторнее, и в них было еще больше орков. Каждую секунду термит атаковали десятки чужаков, потом сотни. Передняя часть стала похожа на неиссякаемый фонтан зелени, разлетавшийся от вращающейся насадки. «Ксеносы пока еще не повредили оборудование», — сказал Текел. «Мы идем с хорошей скоростью». «Расстояние до цели уже можно определить?» — спросил вулкан. «Информация пока только накапливается, лорд-примарх. Мы получаем полезные сведения о составе и конструкции базы. Наконец термит вошел в сплошную скалу, и стены шахты очистили корпус от орков. Вулкан, оставив орудие, вернулся к пикт-экранам. Штормовая луна через их показания разговаривала с ним. Раскрывала свои тайны. Объект был неестественным, но все же миром, и вулкан читал его, как мог читать любую планету, спутник или астероид. Ни одна Земля не могла скрыть от него свои секреты. «Нам необходимо проникнуть еще глубже», — сказал примарх. «Для разрушения этой базы необходимо, чтобы взрывы произошли вблизи центра, только в таком случае они создадут необходимое давление». Он еще несколько секунд просматривал входящий поток информации, оценивая плотность штурмовой Луны, замечая ее трещины и другие слабые места, а потом открыл канал ВОКС-связи с Шомаром и Коломой. «Я получил представление о прочности базы орков», — сказал он преторам. «По окончании нашего прорыва сейсмические заряды необходимо установить в радиусе двух километров от моей позиции». «Понятно, господин примарх», — ответили преторы. «Для таких примитивных созданий постройка удивительно крепкая», — заметил Текел. «Ничто, построенное ими, не должно работать», — сказал вулкан. «Но ты прав». Если уж они создали нечто такое, что не развалилось в первый же момент, сооружение получается таким же крепким, как его создатели. Копье огня пробило потолок и вылетело в полость, заполненную десятками тысяч орков, которые тут же стали прыгать на корпус. Машину захлестнул прилив. Термит перепахивал море зеленой плоти, скользя по останкам орков, перемолотых гусеницами, растерзанных бурильной насадкой и испепеленных орудийными установками. Они превращались в натуральную волну, а термит не был создан для передвижения в океане. Гусеницы в холостую вращались в массе мускулов и связок. Машина замедлила ход, и бурильная насадка крутилась в воздухе, а Текелу никак не удавалось подвести аппарат к следующей стене. Орки напирали, барахтаясь в массе своих перемолотых сородичей. Траки убивали ксеносов сразу же, как только они добирались до корпуса но на их место тотчас подскакивали другие. Вулкан распахнул люк в кабине пилота и запрыгнул на корпус копья огня. В каждой руке он держал оружие собственного изготовления. В одной — массивный плазменный пистолет-свет ковальне, в котором была заключена ярость солнца. В другой — кованный ночью силовой меч, длиной почти равной росту взрослого мужчины. Необычайно темный металл клинка отсвечивал полуночной синевой. По всей длине лезвия мерцали и потрескивали яркие голубые искры, готовые обрушить справедливый гнев на врагов Императора. И он выпустил этот гнев на волю. Ближе к ядру штурмовой Луны гравитация стала постоянной. Неожиданных рывков из стороны в сторону уже не было, и теперь его сила тяжести стабилизировалась. Примарх двигался без труда и с убийственной эффективностью уничтожал врагов, убивая по трое зеленокожих одним взмахом меча и испепеляя ксеносов зарядами плазмы, жаркими словно вспышки новой звезды. К нему на крыше термита присоединилась целая рота легионеров. Их балтеры, цепные мечи и огнеметы истребляли орков, в которых не попали снаряды орудий, но на место каждого убитого вставали новые враги. Скорость термита упала еще заметнее, и тогда на корпусе, расталкивая своих более мелких сородичей прямо на гусенице, появились два огромных орка, которые с помощью своей силы и огромного оружия принялись пробивать броню машины, стараясь расколоть ее по шву. Вулкан обратил против них всю свою ярость, сравнимую с тектоническими сдвигами. Какими бы огромными ни были эти орки, сопротивляться ему они могли не лучше, чем землетрясению. Кованой ночью разбил их усеянные заклепками доспехи. Выстрел из света на ковальне расплавил грудь одного гиганта. Второй, обижав вокруг примарха, схватил его сзади, сомкнув на шее лапы обхватом с три древесных ствола. Он впился в боевой шлем, но только раскрошил клыки. Вулкан колющим ударом назад пронзил его левый бок. После первого удара орк взвыл, после второго усилил хватку. Третий удар меча прервал его вопль. Великан разжал руки и упал. Копье огня разворачивалось к стене, поднимая волну плоти. Подкрепление орков пребывало в полости с верхнего коридора, но из десятков тысяч, набившихся в огромный зал, осталось не больше половины. Вулканы и его легионеры истребляли врагов быстрее, чем те прибывали. За кормой термита взревел громадный вождь и масса орков переместилась к носу копья. Зеленокожие почему-то боялись своего предводителя сильнее, чем угрозы немедленного уничтожения. Машина натолкнулась на сплошную гору трупов. Скорость еще снизилась, гусеницы вращались и вращались. До стены оставалось меньше трех метров, но термит почти остановился. Вулкан пробежал вперед, разбрасывая мечом орков, словно вязанки, подгнившей пшеницы. «Ласпушки вперед!» — приказал он. «Игнорировать фланги. Всем лазером бить вперед машины. Легионерам вернуться внутрь». Он встал позади пронзительно завывающего конуса, изменил настройки света на ковальне и нажал на спуску, целясь в подступающую волну ксеносов. Заряд плазменного пистолета увеличился до такой степени, что искусно украшенное оружие задрожало. Уровень энергии приблизился к критическому, но за мгновение до саморазрушения вулкан выпустил разряд. Пещеру залил убийственный свет. С яростным ревом, словно из извергающегося жерла, огненный шар окутал орков перед термитом. Он не оставил после себя ничего, даже пепла, потому что и тот был расщеплен на атомы. В течение следующих нескольких секунд перед термитом не осталось ни кусочка плоти ксеносов, все заволокло огнем. Гусеницы, наконец, зацепились за скалу, и машина вновь рванулась вперед. Вращающаяся насадка вгрызалась в стену, орудия стреляли вверх, а вулкан пригнулся под разваливающейся стеной. Осколки загрохотали по его броне, но не смогли сбросить. Камень и металл не могли его сдвинуть, потому что он сам был подобен им а они служили материалом его мастерству. Вождь орков с бессильной яростью зарычал на термита. Но в последний момент, когда машина начала погружаться в стену, гигант замолчал, и вулкану показалось, что в глазах громадного ксеноса мелькнула звериная хитрость. В следующее мгновение вождь целенаправленно запрыгал вверх по галереям. Вулкан спрыгнул через люк в кабину пилота, а обваливающаяся порода стряхнула зеленокожих. Копье огня быстро преодолело завал и снова направилось вглубь штурмовой Луны. «Корпус получил незначительные повреждения», — доложил Текил, вернувшемуся в рубку примарху. «И проклятая плоть орков, застрявшая в трансмиссии, замедляет нас». «Но мы все еще движемся», — сказал вулкан, снова переводя на себя контроль за орудийной системой. «А раз движемся, значит, приближаемся к цели». Тыкел направил термита через стены вниз, и машина стала спускаться почти вертикально, пробуравливая крыши и перекрытие коридоров и залов. По пути она разрывала трубы с нечистым прометьем орков и поджигала его. По сторонам и сзади забушевало пламя. Зеленокожие, видя как горит и рушится их база, пришли в неописуемую ярость. То ли повинуясь чутью, то ли исходя из какой-то примитивной стратегии, они теперь с большей осторожностью преследовали термита. На пути легионеров начали взрываться бомбы и рушиться стены. В любом открытом пространстве машину встречали перекрестный огонь и мины. Копье огня погружалось все глубже. Орки атаковали огромными толпами, а на пикт кранах перед вулканом мелькали полости за пределами шахты, где скапливались еще более крупные орды. В штурмовой луне собрались сотни тысяч зеленокожих, ждущих своей очереди перелета на Антоум, чтобы уничтожить остатки 18-го легиона, а затем взяться за истребление мирных жителей всей системы Тарас. «Их величайшая сила», — подумал вулкан, — «и их величайшая слабость». Разгром штурмовой луны покончил бы с угрозой орков одним ударом. Термит наткнулся на стену, обильно начиненную взрывчаткой. Прогремел колоссальный взрыв. Такой эффект не могла произвести одна бомба. Здесь легионеров поджидали множество мин, снарядов и сжиженный газ. Казалось, орки решили сами уничтожить свою базу. Изменение структуры планетоида вынудило термита пойти вниз другим курсом, где поверхность неожиданно осыпалась под гусеницами, образовав крутой склон. Они заманивают нас, догадался вулкан, когда машина прорвалась сквозь очередную стену в подготовленную орками полость. Примарх снова выскочил через люк, и на мгновение ему показалось, что это место общего сбора орков. Их здесь присутствовало не меньше сотни тысяч. А потом он увидел подъемный кран и огромный захват, висящий на пересекающих потолок балках. Колоссальная армия мгновенно устремилась к машине. Орки с такой силой ударили в левый борт, что перевернули ее. Вулкан легко перебежал на новое место, опять оказавшись наверху. Расположенные по всему корпусу гусеницы могли работать в любом положении, но сотрясение от удара замедлило ход, и сверху упал захват. 15-метровые клещи были такими массивными, что казалось, будто они созданы для расплющивания, а не для переноса тяжестей. Они обхватили термита и сомкнулись немного позади бурильной насадки. Корпус машины затрещал от их колоссального давления. Клещи потянули назад. Балки протестующе застонали и начали гнуться. Одна из них вылетела из стены и рухнула вниз, придавив немало орков. Термит приподнялся, бурильная насадка вращалась в холостую, гусеницы передней части корпуса перемалывали воздух, а задние еще скребли по полу, но их мощи было недостаточно, чтобы вырваться из сооружения зеленокожих. Огромный вождь орков, сидя на балке, расхохотался, радуясь, что сумел остановить продвижение легионеров. Орудийные системы обрушили на зажим шквал снарядов и лазерных лучей. Заряды оставляли на металле вмятины и царапины, но конструкция казалась непробиваемой. Вулкан убрал оружие и перепрыгнул с машины на клещи. Используя вмятины от снарядов в качестве зацепок для рук и ног, он стал стремительно подниматься на балке, где сидел вождь. Орк взревел и выстрелил в него из огромного оружия. Снаряды громко застучали по броне вулкана, но он удержался и даже не замедлил подъем. За несколько метров до цели он мощным броском взлетел к самому орку, одновременно обнажив кованный ночью. Зеленокожий бросился ему навстречу. Меч примарха рассек ружье вожака пополам, но чужак ударил вулкана по наплечнику цепным мечом. Ксенос был настолько силен, что полутораметровый клинок вонзился в великолепную броню примарха. Вождь вцепился в руку вулкана, держащую меч, и пальцы чудовищной лапы сжали плечо целиком. Примарха ответил ударом в лицо. Кость треснула, вождь покачнулся и ослабил хватку. Сверкающие злобой глаза Ксеноса уставились на вулкана, но уже через секунду орк отвел взгляд в сторону, словно чего-то ожидая. По его лицу промелькнула тень страха. Но не перед врагом, а перед тем, что его подгоняло. «Ты лопаешься от гордости, дикарь но ты ошибаешься!» — крикнул примарх. Вожак не понимал его слов, но мог почувствовать презрение в голосе. «В твоем сооружении нет ни мастерства, ни искусства, оно лишено благородства камня. И оно, как и ты сам, годится лишь на то, чтобы его уничтожили». Орк яростно ответил на его колкости, но в его атаке сквозило отчаяние. Вулкан снова заметил, что толкает его вперед не гнев, а непонятный страх. От неистового взмаха цепного меча из его мотора вырвался синий дымок. Примарх пригнулся, избежав удара, и провел прямой выпад. Кованой ночью прошел сквозь доспехи вождя орков и вонзился в грудь, последовал еще один взмах, разивший его в горжет брони. За этим сокрушительным ударом Ксенос нанес еще один, когда вулкан потянулся за светом на ковальне, и примарху пришлось уцепиться за балку, чтобы не упасть. Тварь снова бросилась в атаку, яростно замахиваясь мечом. Это существо было не только невероятно сильным, но и быстрым. Вулкан отступил на шаг, а затем он ранил вождя орков в лицо. Из рассеченной пасти хлынула кровь, нижняя челюсть бессильно повисла. Орк завизжал, бросил оружие и рванул вперед. Зажав обидчика в смертельной хватке, он потянул вулкана вниз, намереваясь упасть вместе с ним с 30-метровой высоты, но тот предвидел этот бросок и приготовился. Он выдержал удар орка и остановил его. Вождь не смог стащить примарха с балок, и вулкан ударом снизу всадил кованой ночью глубоко в живот. Пламя ненависти в глазах гиганта стало угасать но даже в его предсмертном вопле слышалась насмешка. А потом полость содрогнулась от артиллерийского огня. Глава 6. Перерезанная артерия. Военачальник. Горн. Отчаяние никогда не было свойственно Легиону, но однажды надежда покидала нас. А она у 18-го есть, и ее следует испытывать и закалять, как любую другую грань личности. Мы вправе выковать ее, обрести форму на наковальне, посредством огня и молота. Процесс создания мучителен, но боль необходима. Закалка делает нас сильнее и мудрее, вы реальность надежды оправдывается нашим существованием. Вулкан, уроки наковальни. Взрыв подбросил Нумеона вверх и швырнул через орков к стене пещеры. Следующие несколько секунд от сотрясения сбились не только показания авточувств, но и собственные мысли. «Отделение перекличка!» — приказал он, надеясь не только привести в порядок голову, но и узнать, кто остался в живых. Ничего не видя, он поднялся на ноги и услышал отклики всех четверых легионеров. «Сбор моей позиции!» скомандовал Артел. И снова чуть не упал. Ноги по-прежнему не слушались его. Затем зрение восстановилось, и командующий понял, что рев в ушах не повреждение слуха, а потеря координации не слабость ног. Взрыв как будто продолжался. Слышались глухие раскаты и скрежет камни по камню. Купол то поднимался, то опускался. «Я рад, что все еще жив», — сдержанно заявил Каэлиус. «Орки, сами того не желая, защитили нас от самого страшного», — сказал Нумеон. Взрыв сейсмического заряда выбросил первого капитана и его братьев из кратера. Находившиеся в центре Ксеноса превратились в сплошную массу исковерканных и обгоревших тел. Центр кратера провалился, и пещеру заполнил зловещий оранжевый свет. Жар стремительно нарастал. «В таком случае не дадим их жертве пропасть впустую и выберемся отсюда» предложил Арасус. В пещере еще оставались сотни орков. Они растерянно выли, чувствуя, как качается грунт под ногами. Затем в почве появились глубокие трещины, и расплавленная масса вырвалась наружу. Земля опустилась, потом снова поднялась, и ворвущиеся наверх магмия, словно льдины, поплыли обломки купола. У нас всего несколько секунд, прокричал Нумеон. Надо спешить. Полость вместе со всем содержимым могла рухнуть в любой момент. Орки растерялись, но они еще видели врагов и попытались атаковать их. Но пол под ногами разломился на куски, и зеленокожие с воплями утонули в поднявшейся магме. Выступ под ногами Нумиона осыпался. Он успел подняться по образовавшемуся склону, подальше от магмы, а затем перепрыгнул на другую скалу и еще на одну, продолжая быстро двигаться вверх. Пещера стремительно изменялась. Рассчитывать ни на что было нельзя, на выбор отводились секунды, и в следующий момент зачастую оказывалось, что решение неправильное. Он почти добрался до стены, когда обнаружил, что потолок пещеры стал выше. Каэлиус тоже это заметил. «Нам не придется долго взбираться наверх», — сказал он. «Я не уверен, что это хорошо», — ответил Нумеон. Следующий прыжок перенес его на стену. Через секунду в метре справа от него приземлился Икаэлиус. Каэлиус. Нумион нащупал выступы и начал карабкаться по ним. Остальные последовали его примеру, и за несколько секунд они поднялись на 6 метров. Пещера вновь затряслась от сильного толчка. Стены таяли, словно остатки сна. Орки все еще рвались в пещеру. Теперь кто-то из них спускался вниз, а другие, разрываясь между страстью к битве и ужасом, пытались выбраться. От мощного толчка они стали осыпаться, словно осенние листья. Послышались проклятия Каэлиуса, падавшего вместе с обвалившимися камнями. Нумион рванулся к нему и схватил за перчатку, но неожиданный толчок сорвал и его. Так что теперь падали они оба. Нумеон отчаянно цеплялся за стену и, наконец, сумел ухватиться за выступ, прервав падение в каком-то метре от приближающегося ада. Арасус и остальные начали спускаться. «Продолжайте подъем!» — закричал Нумеон. «Это приказ!» Под ним рухнул еще фрагмент стены, ставший вогнутой, так что висевшему над пропастью Каэлиусу не на что было опереться. Магма продолжала подниматься и воздух, проходя через фильтры шлема, обжигал легкие. «Я держу тебя, брат», — подбодрил Каэлиуса Нумеон. Он стал одной рукой подтягивать к себе космодесантника, кряхтя от напряжения. «Я слишком рано обрадовался», — произнес Каэлиус. Внезапно магма под ним взметнулась вверх. Огненный фонтан охватил Каэлиуса. Его тело отчасти защитило Нумеона. Упавший сверху камень ударил по перчатке и разъединил их руки. Огненный всплеск начал опадать, увлекая за собой Каэлиуса, уже скрытого под слоем лавы. Еще на мгновение он показался на поверхности, протянул руку к недосягаемой опоре, а затем пропал окончательно. Через несколько секунд в вокс-канале стих его вопль. Пузырящаяся масса магмы приблизилась к Нумиону. Изрыгая ругань, он стал карабкаться наверх, спеша присоединиться к остальным легионерам. Подземные толчки становились все чаще, и стены пещеры продолжали осыпаться. Орки столпились под потолком и отчаянно вопили. Их боевой инстинкт еще не угас, а те, кто был ближе к легионерам, ползли по шатающейся стене в надежде добраться до противников. Арасус задержался, чтобы сорвать с пояса краг гранату Он бросил ее перед взбирающимися орками, и взрыв произошел почти вплотную к ним. У одного из преследователей расплавились руки, и он закричал, падая. Ударная волна ослабила обширный участок скалы, и тонны камня рухнули вниз, увлекая за собой десятки врагов. Плита твердой породы проломила истончившуюся поверхность пола, вызвав колоссальный выброс магмы. Огненный фонтан ударил в потолок и залил всю пещеру. Раскаленная жидкость попала и на отряд. Нумеон сморгнул тревожные иконки авточувств, он и сам знал, насколько все плохо. Упрямо карабкаясь наверх, первый капитан хватался за выступы, которые едва успевал увидеть. Подземная полость в любой момент грозила расколоться. Здесь не осталось ничего основательного, ничего по-настоящему реального, кроме пылающей жаром смерти. «Вперед!» — крикнул Нумеон. Братья нерешительно смотрели на него сверху, словно намереваясь подождать. Он ускорил подъем. Вход в пещеру стал намного шире. Потолок уже покрылся трещинами. Толпа орков, оставшихся в противоположном конце, с криками палила по легионерам. Блазиус, почти достигнув верхушки стены, стрелял, держа Волтер одной рукой, и, несмотря на непрекращающиеся толчки, его снаряды попадали точно в цель его первые выстрелы снесли несколько черепов вскоре к нему присоединились и салуран с арасусом на орков обрушились три очереди болторных снарядов купол сыпался огромный треугольный фрагмент потолка упал вниз заставив орков отступить поднимайся приказывал себе нумеон поднимайся он сфокусировал взгляд на проеме как будто там было спасение как будто там заканчивалась гонка как будто это означало победу он не смотрел вниз это не имело смысла будет ли лава подниматься дальше или взорвется нижняя треть купола предсказать было невозможно крики сгорающих орков утонули в треске и грохоте падающих камней нумион догнал братьев когда они уже миновали границу самой узкой части расщелины Легионеры все еще не переставали стрелять, и орки отступили, преследуемые огнем болтеров и сознанием того, что Антеум здесь и сейчас стал их врагом, одолеть которого невозможно. Четверо легионеров возобновили подъем. Колебания почвы не прекращались. На них постоянно летели камни, ударяющие по шлемам и наплечникам. Выход из расщелины казался невероятно далеким. «Есть шанс, что мы выберемся». Спросил Блазиус. «Есть шанс, что это изменит что-либо?» Откликнулся Арасус. «Никакого», — мысленно ответил ему Нумеон. «Их цель состояла в том, чтобы уничтожить все, что находилось по ту сторону от расщелины. Там нельзя было рассчитывать на спасение. Легионеры стали предвестниками Рока. Космодесантники взбирались вверх, пользуясь каждым моментом, зная, что он может быть последним. Они преодолевали метр за метром. Еще один, еще один и еще. Но вот эти мгновения закончились. Грохот перерос в катастрофический треск, поглотивший все другие звуки. Финальный аккорд. Гора вздыбилась и вытолкнула Нумеона. Он был оглушен. Он горел. Он летел. Он должен был бы потерять сознание, погрузиться в забытье. Как он мог думать после всего этого? Артел оставался в сознании, но реальность раскололась на фрагменты, на адскую мозаику катастрофы. Выход из расщелины рванулся ему навстречу. Не осталось никаких ощущений, кроме ударов от летящих камней и жары. Движения и удары — опять движение, жуткая, смертоносная вихрь. Выход стремительно приближался и внезапно расширился, взорвался тучами пыли, пепла и пламенем. Он все еще летел в облаке воспламенившихся газов. Непереносимый жар освободившейся лавы заполнил собой всю землю и отодвинул войну. Мгновение беспамятства в красновато-серой пелене — благословенное мгновение, когда он не ощущал ударов. И вот он начал падать по дуге вниз, вниз сквозь и шторм, взрывы и летящие камни. Связное мышление было по-прежнему невозможно, но в мозгу появилось расплывчатое желание. Не упасть в объятия лавы. Только не сейчас. Не после такого полета. Такой иронии судьбы он бы не вынес. Падение стало неожиданностью, к которой у него не было времени подготовиться. Просто резкий удар, жесткое приземление. В первый момент тело отреагировало взрывом всеохватывающей боли. Он не понимал, что она означает, попросту поглотила его целиком, блокировав все остальные ощущения. Он ничего не видел, не слышал и не чувствовал, кроме этих мучений. Но он застонал, отгоняя боль, разрывая ее багровую пелену, чтобы снова видеть, думать, действовать. Он заставил себя подняться. Его доспехи еще работали, только сервоприводы сочленений заедали или проскальзывали. Руки и ноги пытались поворачиваться непроизвольно. Если бы Артел не взял эти судороги под контроль, силовая броня начала бы двигаться самостоятельно. У него хватило сил сдержать ее, но действовать приходилось более осторожно и медленнее, как будто он оказался под водой. Разрушения коснулись не только брони, но и тела. Осколки сломанных костей, вдавленные внутрь, царапали органы, которые должны были защищать. Но он мог двигаться и сражаться. Все остальное пока не имело значения. Возможно, и не будет иметь. Он не слышал голоса, говорившего с Воном. Он не разделял желание лорда командующего надеяться. Он знал свой долг, от того было достаточно. Каждый убитый орк уменьшит число захватчиков, которые вторгнутся на обитаемые планеты. Да, этого вполне достаточно. А нынешней ночью он убил немало орков. «Братья!» — воксировал он. Его голос показался ему самому слишком слабым. Последовало два отклика. «Арасус». «Салуран». «Блазиус!» — окликнул Артел, но ответа так и не дождался. Движением век Нумион активировал авточувство. К этому времени его разум достаточно прояснился, чтобы воспринимать происходящее вокруг. Он приземлился в ста метрах от переднего края магмы на неровном холмике, который возник после слияния и остывания двух предыдущих потоков. Все орки отступили. Из расщелины текла лава. Широкий, словно озеро, поток двигался вперед с разрушительной энергией реки в половодье перебраться через эту сплошную массу выше по склону и вернуться в крепость было просто невозможно. Тысячи, а может и десятки тысяч орков уже погибли. Армии, рвущейся к кальдере, больше не было. Ее смыло грозной красной волной. То тут, то там Нумион видел обломки примитивных машин зеленокожих или их пушки, которые медленно переворачивались в огненной реке, а потом исчезали под массой расплавленного камня. Уцелевшие орки бежали от надвигающегося потока на юг, к следующей горной цепи. Они до сих пор не заметили легионеров, хотя Нумион видел зеленокожих, мелькавших всего в сотни метров от его позиции. Артел запеленговал отклики брони Арасуса и Салурана. Оказалось, что братья находились в нескольких десятках метрах к юго-востоку от того места, где стоял он сам. Поиски сигнала маячка Блазиуса не дали результата. Если легионер был жив, то оставался в режиме глубокой тишины. Нумион, неуклюжий рысцой, направился в сторону своих братьев. Я иду, братья, передал он по воксу. Блазиус, с вами. Несколько долгих мгновений длилось молчание. Нумион предположил, что оба легионера лежат без сознания. Но затем раздался голос Арасуса Я вижу его капитан в десяти метрах. Он мертв. «Оплакивать будешь потом, если это потом настанет», — решил про себя Нумион. Вскоре на фоне разгромленного плато он увидел сгорбленный силуэт Салурана. Рядом с ним что-то двигалось, это Арасус медленно поднимался на ноги. Уже подойдя почти вплотную к легионеру, Нумион заметил останки Блазиуса. Он разбился, но это произошло не в момент приземления. Его тело лежало на ровном участке, Броня местами раскололась и оплавилась. От головы и верхней части туловища почти ничего не осталось. Его изувеченный труп представлял собой жалкое зрелище бессмысленного героизма и благородства, от которых после взрыва остались лишь одни воспоминания. Арасус двигался, приволакивая левую ногу, но, по крайней мере, мог идти. «Нам нельзя здесь оставаться», — сказал Нумеон. Лава была от них уже в нескольких метрах и продолжала быстро приближаться. Трое легионеров зашагали к югу, в том же направлении, что и у «Это не отступление, братья», — заявил Артал. «Мы несем с собой огонь. Мы отвоевываем земли, которые хотели занять враги». Впереди, в разрывах пепельных туч, показался невысокий каменистый холм. Его высоты, возможно, было бы достаточно, чтобы найти убежище от лавы он оглянулся, отыскав глазами вулкан. Из-за извержения в нижней части склона крепости не было видно. Он отвернулся и показал рукой на возвышенность. «Вот наша цель», — произнес он. Никто из братьев не спросил, как они смогут вернуться в кальдеру. Стены по правому и левому бортам от термита рухнули. Орки сумели достаточно долго удерживать буровую машину, чтобы подготовить свои орудия. В этом помещении для пушек не было места, и они стреляли по стенам, а после их обрушения направили огромные стволы на термит. Подобная атака была настоящим безумством, хотя и рожденным инстинктивной звериной хитростью. Орудия зеленокожих были настолько большими, что ни одна нормальная армия не решилась бы применять их в замкнутом пространстве. Орки не были нормальными. Они создали вулканический ад взрывов и радовались при виде колоссальных разрушений. Снаряды молотили по термиту, а лапа крана все еще удерживала его на месте. Как далеко мы находимся от ядра? Спросил по воксу вулкан Утекелла. Расчеты дают лишь приблизительный результат, господин Примарх. Но не дальше, чем в нескольких километрах. Вулкан понял, что дальше им не проникнуть, но достаточно и этого. Взрывы вызывали вибрацию в каменной структуре штурмовой Луны, и это обстоятельство стало для Примарха очередным открытием. Подобные им взрывы сейсмических зарядов, расположенных вокруг места схватки, станут фатальными для базы. «Преторы», — обратился он к офицерам, спрыгнув с когти на балке, «Мобилизуйте свои роты». Приступите к выполнению своих задач. Ваша цель — разместить заряды на расстоянии двух километров от этой позиции. Под торжествующие вопли орков в бортах термита открылись люки. Но как только они увидели истинную силу, скрываемую машиной, их радость мгновенно угасла. Тысячи легионеров, разделенные на восемь рот, ринулись в самое пекло перестрелки. Семь рот стали удаляться от термита в разные стороны а восьмая, во главе с капитаном Бероханом, осталась у копья огня. В ней состоял и Райтон. Именно здесь Игниакс был нужнее всего. Он обязан был наблюдать за разворачивающимися вокруг машины событиями. Настал момент испытаний, подумал Вулкан. Этот урок нам надлежит усвоить. Раздраженные высокой позицией примарха, обстреливаемые собственной артиллерией и теснимые безупречно организованным противником. Орки пришли в растерянность. Пересекающиеся потоки зеленого нашествия то стремились к вулкану, то рвались в бой с легионерами. В море чужаков как будто началась сильная болтанка. Космодесантники, вышедшие с правого борта термита, добрались до пушек. Они пробивали себе путь через толпы орков, сохраняя полный порядок и дисциплину. Очередной объединенный ракетный залп был направлен в дуло орудий. Две пушки, развалившиеся после выстрелов, обеспечили проход. Но позади них появились еще орудия, а грозный рев приближающегося монстра как будто прозвучал опровержением слов вулкана. В пролом стены шагнул гигантский предводитель орков. Он смахнул с дороги дымящиеся обломки пушек и затоптал несколько своих подчиненных. Злобно взглянув на примарха, он испустил рев, угрожающий обрушить потолок огромного зала. Тело колосса закрывали латы, сравнимые по толщине с танковой броней. Каждый его шаг сотрясал пол, словно взрыв снаряда. В лапах, не уступающих по величине клешне подъемника, он держал чудовищный цепной молот. Одно только оголовье его оружия было всего в половину короче, чем рост вулкана. Гигант, тяжелой поступью, от которой дрожал пол, пересек зал и ринулся в бой против сына императора. Течения в море зеленокожих снова поменяли направление, поскольку орки повернули вслед за предводителем, игнорируя рота легионеров, что позволило ногтюрнцам свободно пройти сквозь проломы в стенах и рассредоточиться по штурмовой луне. Их вождь намеревался уничтожить единственного противника, стоявшего на корпусе машины, и орки решили к нему примкнуть. «Не стоит медлить, мои сыны», — сказал вулкан, и его воины повиновались. Он с удовлетворением отметил, что они не сделали попытки вывести из строя вновь подошедшие орудия. Если бы легионеры стали противодействовать обстрелу, им бы не скоро удалось выйти из этого зала. «Мы должны охватить всю ситуацию в целом», — обратился Вулкан к своему легиону, пока вождь орков шагал в его сторону. «Мы должны предвидеть необходимые шаги. И если необходимы жертвы, они должны служить поставленной цели. Потому что нельзя иначе». Снаряды взрывались на полу зала, на корпусе термита и на когтях подъемника. Вулкан неподвижно стоял у того места, где клешня охватывала корпус машины. Он зарядил свет на ковальне и был готов к встрече с гигантским орком. Залп ударил прямо перед ним. Все вокруг заволокло огненными вспышками и пылью. Потолочные балки не выдержали. Коготь упал вместе с термитом, и колоссальное соединение металла Империума и ксеносов рухнуло на пол. Вулкан перенес падение благодаря магнитным подошвам сабатонов и остался непоколебимым, как скала. Он все так же был готов к бою, когда вожак вырвался из стены дыма и пламени, обеими руками держа над головой свой огромный молот. Примарх выстрелил из света на и поразил монстра в переднюю часть брони. Жар расплавил прочный металл и опалил обнажившуюся жилистую плоть. Залп, способный испепелить десяток рядовых орков, даже не замедлил приближающегося главаря. Вожак, не останавливаясь, запрыгнул на корпус термита и резко опустил молот. Оружие поражало своей примитивностью, но вулкан, уворачиваясь от удара оголовьем, покрытым десятком вращающихся цепей, распознал накопленную в нем энергию. Он увидел, как сильно этот монстр гордится своим творением. В этот момент он убедился в правильности своего решения сразиться с гигантом именно здесь. Молот с неимоверной силой снова врезался в оболочку копья огня. Воздух с громовым раскатом рванулся в стороны. И в тот же самый момент, когда от удара лопнула оболочка машины, произошел другой взрыв, эхо которого никак не хотело умолкать. Эхоизвержение докатилось до командного пункта кальдеры. На медицинской кушетке от нового приступа боли вздрогнул и пришел в сознание Вон. Над ним склонилась ксерексения. Из нижней части склона вышел поток лавы, лорд-командующий, сообщила она. Первый капитан Нумион добился успеха. «Свяжись с ним», — попросил Вон. «Мы уже пытаемся это сделать, лорд-командующий». Слуги за ее спиной возились с узлом вокс-связи. Вон ждал, а ксериксения тем временем изучала параметры извержения, издавая негромкий, монотонный гул. Поток мощный, сказала она. Распространяется быстро и продолжает нарастать. Пока он перед орками, это непреодолимый барьер. Ксеносы отступают. Пока отступают, мысленно добавил Вон. Фортуна повернулась к ним лицом только на время извержения. Да и то не наверняка. Так или иначе, Кальдера получила еще одну отсрочку. Достаточную, как он надеялся, чтобы выяснить истинную цель прибывшего флота. Вон отмахнулся от мыслей о возможных перспективах. Боль позволяла ему сосредоточиться только на одном событии за раз, на том, которое требовало сиюминутного решения. мион. Позвал он, забыв, что Ксерексения контролирует связь. «Ты меня слышишь?» Вон мигнул, и время ускользнуло. Он потерял несколько секунд, потому что техножрица снова оказалась рядом с ним, хотя мгновение назад стояла у пульта узла связи в нескольких метрах от него. «Я связалась с капитаном Нумеоном», — сказала Ксериксения. Она изменила настройки Вокса, убавив звук открытого личного канала, но не отключила его полностью. Второй узел связи она пододвинула к Вону. Артел позвал Вон. «Мы преуспели, лорд-командующий?» «Да, преуспели. И выжили». «Не все. Только некоторые». «Где вы находитесь?» «На холме из застывшей лавы в нескольких километрах к югу от основания горы». «Передаю координаты». Мы направим за вами громовой ястреб. Условия для полета чрезвычайно неблагоприятные, лорд-командующий. Здесь все чрезвычайно неблагоприятно, Артел. Но надо попытаться. Ред Шомар в шестой ротой пробивал себе путь по проходу между нагромождений оплавленных металлических обломков. Стены кренились под всевозможными углами. Там, где они смыкались, возникало некое подобие потолка. В остальных местах шахта поднималась вверх, в темноту. Главный тоннель пересекали проходы и коридоры меньшего размера, но и основной путь оказался зигзагообразным, а направление сохранялось на протяжении 50 метров, не больше. Орки атаковали роту спереди и сзади, а также с обоих флангов на каждом перекрестке. Нагромождение обломков давало широкие возможности для засад с обеих сторон. Правила тактики предписывали постепенно отвоевывать тоннель, перебегая от одного укрытия к другому, но стратегически это было бы неправильно. Сейсмические заряды требовалось установить быстро. Сражение в главной пещере против основных сил орков не могло продолжаться бесконечно. Легионеры с боем прорывались по тоннелю, стреляя по сторонам на каждом перекрестке, забрасывая гранаты в ответвление, непрерывно поливая огнем и болтерными снарядами путь перед собой, взрывая преграды и ксеносов. Им противостояли тысячи зеленокожих, но ограниченный проход давал 18-му преимущество. Впереди, справа от Шомара, сквозь сплетение обрезков металла показалось сравнительно большое пространство, в котором что-то двигалось. Прогремел орудийный выстрел. Неровная пластина брони оказалась чересчур толстой, и снаряд, не пробив преграду, взорвался, вызвав масштабные разрушения. Стены и потолок тоннеля осели, и легионерам пришлось бежать, пригнувшись. Шомар был первым, задавая темп братьям, и внезапно попал под град пуль и клинки орков. — Мы все еще принимаем сигнал с позиции примарха? — спросил он. «Да, принимаем», — ответил ветеран Венутал. Вместе с легионером Налокаром он нес сейсмический заряд. До заданной точки осталось меньше тысячи метров. Но если зеленокожие притащат еще пушки, они смогут нас блокировать. «Если», — подчеркнул Шомар, — «я не думаю, что им это удастся». Рота прошла уже мимо многих орудий, и все они были развернуты в сторону основного зала. Владыка-вулкан привлек к себе основные силы врагов. Орки направляют к нему все свои орудия. Мы сражаемся лишь с мелкотней. Тоннель резко свернул и пошел вниз. Рота, прорвавшись через очередную ватагу орков, вышла в трюм грузового судна, когда-то явно принадлежавшего людям. Здесь собралась толпа из нескольких тысяч ксеносов, но из других выходов отсека уже никто не прибывал. Вулкан сделал все возможное, чтобы расчистить путь своим ротом, и его план сработал. Орки со всей штурмовой луны подчинялись призыву своего лидера и спешили устранить главную угрозу. Остатки чужаков в грузовом трюме сами по себе уже представляли значительную преграду, а кроме того, у них здесь имелись транспортные средства, бронированные машины, настолько же несуразные, насколько крепкие. «Лорд Протектор», — ваксировал Венатолл. Двери в противоположном конце находятся меньше, чем в 200 метрах от назначенной цели. «Значит, все ясно», — ответил Шомар. «Будем пробиваться». При виде легионеров большая часть собравшихся в зале орков рванулась вперед, тогда как остальные взгромоздились на свои машины. Шестая рота, разбившись на группы по 10 воинов, встретила противника стеной огня. Зеленокожие были истреблены даже раньше, чем достигли своей дистанции стрельбы. Теперь по залу с ревом двинулись гусеничные транспорты, изрыгавшие в воздух клубы дыма. Они действовали подобно таранам с огромными шипами на передних решетках, а сидевшие на бортах и крыше хорки стреляли из тяжелых стабберов и дробовиков. Шомар как можно дольше удерживал позицию, направляя огонь в лобовые стекла над капотами. Снаряд поразил одного из водителей в кабине. Труп повалился на руль, и грузовик, резко накренившись, вильнул и покатился на воинов роты. Протектор со своим отрядом отбежал в сторону, а машина, передавив попавшихся на пути орков, врезалась в заднюю стену трюма и вспыхнула. Остальные группы избежали первых беспорядочных залпов, но стрелы подъемников на крышах выдвинули громадные кистени, которые заметались в воздухе от резких поворотов аппарата. Один из таких шипастых шаров попал прямо в грудь разока, насадил его на шипы и поднял в воздух. Следующий разворот на мгновение бросил легионера в остатки горящего механизма, а затем потащил дальше вместе с пылающими обломками. Орки описывали безумные круги по трюму, превратив свои транспорты в вооруженных чудовищ и пытаясь поразить легионеров иглами шаров и колес. Группы стремительно и слаженно двигались вглубь зала. Каждый легионер уже имел опыт борьбы с налетчиками на Ноктюрне, и те сумрачные призраки тоже применяли похожие технологии, но гораздо более быстрые и маневренные, чем у орков. Сыны вулкана знали, как сражаться с подобными противниками. «Заманите их!» — скомандовал Шомар. Его воины пробежали по краю зала и сосредоточили огонь на ближайшем орудии ксеносов. Затем последовали пауза и резкий бросок вправо. Машина свернула, чуть не опрокинувшись, и снова нацелилась на них, но ее скорость значительно снизилась, и тогда отряд бросился в атаку. Шомар первым добежал до нее, запрыгнул на радиаторную решетку и болтерной очередью скосил передний ряд стрелков. Водитель с яростным ревом стал бросать машину из стороны в сторону, будто надеясь стряхнуть врага. Остальные легионеры поднялись на борта с обеих сторон и перекрестным огнем истребили всех оставшихся ксеносов. Орк за рулем завопил и еще энергичнее погнал транспорт. Протектор, схватив труп орка, бросил его перед водителем, лишив обзора. После этого он спрыгнул вместе со всеми своими воинами. Разъяренный и ослепленный водитель, охваченный единственным желанием избавиться от врагов, увеличил скорость и погнал свою машину прямо на своего собрата. В результате столкновения передние части сцепились намертво, а последующий взрыв подбросил обе машины в воздух. Они рухнули на две другие, не сумевшие вовремя изменить курс, и в результате образовали гору обломков. Еще две машины то ли благодаря удаче, то ли мастерству водителей, объехали место крушения с двух сторон и устремились навстречу легионерам. Тебел попал под колеса одной из них. Шипы передней машины зацепили Анаша, и орки потащили его прочь от собратьев, словно кровавый трофей, сосредоточив на космодесантнике всю мощь стрельбы. Терминатор Корол Рутон, развернувшись, ударил вслед машине ракетой, полностью разбив ее заднюю часть. Высекая искры из настила, она протащилась еще немного и встала. Шомар с братьями помчался в догонку. Но Анаш был уже мертв, и его окружали хохочущие орки. Их веселье быстро прекратили болтерным огнем. Другие отряды тоже уничтожали транспорт зеленокожих, и в трюме забушевало пламя. Потери с обеих сторон увеличивались, но в основном погибали орки. Зато теперь зеленокожие действовали заодно, ведомые, если не стратегией, то боевым чутьем. По трюму, отрезая пути к отступлению, двигалась сплошная линия машин. Группе из пяти легионеров уже некуда было ускользнуть. Они оказались в центре зала и за оставшиеся секунды смогли только сгруппироваться, осыпая врагов фанатами и болтерными снарядами. Но этого было недостаточно. Безумные механизмы прошлись по ним, накалывая их на шипы и круша смертоносными шарами. Цепь машин двигалась дальше с очевидным намерением очистить трюм от роты 18 легиона. «Строимся клином!» — приказал Шомар, готовясь к столкновению. Машина, идущая на него, была оснащена отвалом, который отражал все снаряды легионера. А в воксе из центрального зала, где осталось копье огня, он слышал только крики своих братьев и грохот взрывов. Но вот раздались раскаты размеренных ударов. Этот звук напомнил ему стук молота по наковальне. Его решимость окрепла. Шомар бросился навстречу орочьему механизму. «Ракеты!» — скомандовал он, и целый зал при активных снарядов уничтожил центральные машины, а отвал, медленно вращаясь в воздухе, пролетел у него над головой. Легионеры устремились в пламя взрывов, минуя созданную ими самими огненную завесу. Затем, развернувшись, они начали обстрел транспортов с кормы, и тогда бойня закипела по-настоящему. Тоннель, по которому вел свою роту Колома, представлял собой древнее русло лавы, пронизывающее огромную часть планетоида. Проход резко уходил вниз, предательски выскальзывая из-под ног, а снизу к легионерам уже вздымалась бушующая толпа орков. «Переносчики сейсмозарядов в тыл», — приказал Колома. Остальная часть роты распределилась по всей ширине тоннеля, скашивая передние ряды ксеносов огнем болтеров. Зеленокожие натыкались друг на друга, потеряв первоначальную инерцию атаки, а затем на них обрушилась вся рота. Колома держал перед собой болт пистолет, непрерывно нажимая на спуск, а второй рукой разил врагов цепным мечом. Плоти, кости тварей разлетались перед ним, словно перед мощным тараном. Осталось менее 500 метров, доложили ему по воксу. Мы почти на месте, братья! крикнул Колома и застрелил оставшихся перед ним орков. Проход до конца тоннеля был чист. Колома устремился вниз по коридору. Наклон оказался таким крутым, что при такой скорости остановиться было бы очень трудно. Проход вывел его в открытое пространство, и каменный пол под ногами сменился металлическим настилом. Рота выбежала по неровную 60-метровую площадку, выходящую в центр сферической каверны. По всей высоте десятки галерей испещряли стены, и каждая из них вела в другие области базы. Повсюду сновали тысячи орков. Большинство из них, повинуясь призыву своего лидера и принимая вызов вулкана, направлялись внутрь базы. Но некоторые остановились, увидев воинов роты. На легионеров обрушился беспорядочный, но плотный залп огня, летевшего как сверху, так и со всех стен, от чего им пришлось остановиться. Их целью была дальняя стена каверны. Видя ее так близко и не имея возможности добраться туда из-за обстрела, Колумба яростно выругался. Громовой ястреб под названием «Неудержимый» зашел на второй крут, но так и не смог приземлиться. Ветра, воющие над вершиной застывшей лавы, сносили Нумиона, Арасуса и Салурана, грозя оторвать их от опоры. Неровное возвышение, на котором они держались, имело форму когтя высотой около 10 метров и скорее походило на тюрьму, чем на убежище. Лава текла мимо, отрезая Нумиону и его братьям путь по север. К югу поток утрачивал свою силу, и орки уже возвращались. Они начали обстрел, стараясь подбить неудержимого. Подкрепление зеленокожим поступало из-за соседней горной цепи, и теперь они получили артиллерию. Зенитные орудия били беспорядочно, но интенсивно. При такой плотности обстрела десантный катер обязательно бы сбили, если бы он завис на одном месте, чтобы принять троих легионеров. Вдали появился внушительный силуэт. Поднятый силовой коготь снова призвал орков на штурм кальдеры. «Виновник несчастья лорда, командующего Вона, вернулся», — сказал Нумион. «Как ты думаешь, долго мы сможем против них продержаться?» — спросил Арасус. «Ты имеешь в виду время, необходимое для посадки неудержимого?» Арасус проследил взглядом за траекторией полетов снарядов зеленокожих. Их следы образовали над когтем плотную паутину. «По-моему, его приземление маловероятно», — высказался Салуран. «Значит, будем сражаться бесконечно», — заявил Нумеон. «Нам не впервые этим заниматься». «Когда дело касается уничтожения орков, я согласен», — сказал Арасус. Салуран кивнул. «Они устанут от этой войны раньше, чем я», — сказал он, глядя на наступающие орды через прицел Болтера. Вождь орков приближался. Весь его вид говорил о крушении всех надежд. Он гнал своих приспешников вперед. Добравшись до лавы, они стали пробираться по верхнему слою, который только начинал застывать. Кто-то проваливался и сгорал, а остальные смеялись над ними и шли дальше. Неудержимый предпринял еще попытку приземлиться, но сильный ветер и враги вновь не дали ему сделать это. «Я сожалею, братья, но спасти вас не в моих силах», — передал воксу Карванон. «Ты здесь, и ты можешь сражаться вместе с нами», — сказал Мумеон. «Ничего другого мы не просим. Присоединяйся к истреблению нашего врага, брат». Громовой ястреб развернулся на юг, выпуская по оркам ревущие снаряды и ракеты. Зеленокожие уже подошли на расстояние выстрела, и Нумион открыл огонь. Каждый его выстрел означал непокорность судьбе и отказ признать поражение. Каждый из израсходованный болт был вызовом надвигающемуся концу. Взрывы уже не прекращались. Снаряды, наконец поразившие копье огня, высвободили его скрытую мощь. Боеприпасы и топливо моментально взрывались наравне с бесконечными бомбами орков. Примарх и вождь скрылись в огненном хаосе. Огромный шар поднялся к потолку и раскатился над атакующими термит-ксеносами. Разрывная волна сбила Райтона с ног, и его доспехи окутали волны надвигающегося жара. Фильтры вышли из строя еще до того, как огонь утих, и несколько секунд он двигался в объятом пламенем мире. Господин вулкан закричал райтон пытаясь пробраться в центр взрыва огненный шар наконец то рассеялся и стало видно что обломки термита балок и клещей образовали дымящуюся оплавленную гору поднимающуюся наполовину высоты зала взрыв копья огня разметал роту но райтон отыскан взглядом тыкела и остальных и стал пробираться ним убивая по пути оглушенных орков где он спросил по воксу Тыкелл. В грохоте артиллерии другие способы общения были невозможны. Снаряды продолжали падать в груду обломков. Продолжающиеся внутри взрывы меняли ее форму, и силуэт горы каждый раз слегка изменялся. «Слушай!» — крикнул Райтон. «Слушай, что происходит внутри?» То, что он сначала принял за вторичные взрывы, было ударами. Два гиганта продолжали сражение, погребенные под раскаленными обломками. На одно головокружительное мгновение Райтон увидел в этой дуэли отражение борьбы, которую легион вел внутри штурмовой луны, и это прозрение подсказало, что оба конфликта завершатся триумфом. Снаряд приземлился у самых ног Райтона. Он покачнулся от взрыва, но устоял на ногах. «Сгруппироваться вокруг копья огня», — скомандовал по воксу капитан Берохан. «Наша задача остается прежней. Мы должны привлечь орков к себе. Задержать их здесь. Дать возможность остальным семиротам установить заряды. Держим оборону. Райтон двигался сквозь оглушающий ад. Пол вздрагивал и выгибался. Толщина покрытия составляла несколько метров, но в нем уже образовались кратеры, уходящие в нижние ярусы штурмовой Луны. Вместе с братьями ему предстояло погрузиться в бурлящую глубину котла войны и выстоять в самом эпицентре этого безумия. Гора обломков превратилась в металлический вулкан. Летящие вокруг снаряды, казалось, исходят изнутри, вылетая наподобие лавовых бомб. Легионеры сформировали фронт перед горой, уклонялись от снарядов и удерживали позицию, уничтожая приближавшихся орков. Казалось, никакая сила не заставит их сдвинуться с места. В этот миг Раиттон осознал, что это не котел войны. Это кузница. Они стояли на наковальне под падающим молотом. Решимость не двигаться с места закаляла легионеров. Каждый упавший снаряд увеличивал их силу и стойкость. Они не уйдут. Пятеро воинов удержат эту позицию, будут действовать заодно. Они будут сражаться все как один и удержат орков до тех пор, пока штурмовой спутник не поразит смертельный удар. Орки рвались вперед, игнорируя обстрел. «Их верность делу не уступает нашей», — заметил Собок. «Наша сильнее», — возразил Райтон. «Ими движет только инстинкт и страх перед вождем. А мы верим в нашего командира, и перед нами стоит цель». «Цель — вот в чем великая истина». Райтон ощущал ее, как с ним всегда случалось на Ноктюрне, только теперь это было нечто большее. Он видел, какую угрозу представляли орки. Видел, против чего борется человечество. Понимал, что необходимость защищать не ограничено ноктюрным. Он инстинктивно познал истину и теперь с яростью смотрел на орков. Вот с чем целый год сражались тиране. В его венах жарким огнем запылало ощущение братства. «Мы пришли сюда, чтобы выковать начало», — объявил Райтон. «И мы добьемся своего». Волны орков накатывались одна за другой. Отделение отступало и отвечало огнем из-за обломков. Легионеры оказались в самом эпицентре. Гора обломков вздрагивала и меняла очертания. Это не оборонительная позиция, заявил Текел. Верно, подхватил Райтон. Это наковальня, наковальня для нас. Очередным выстрелом он разворотил грутерка. Зеленокожего отбросило назад прямо на его сородича. Они покачнулись, и Райтон пронзил оба тела сразу. Отделение отбросило волну, но она возвратилась с еще большей силой, и в зал непрерывным потоком вливались новые толпы. «Смотрите, братья!» — закричал Райтон. «Наш примарх подает нам пример. Мы скала, о которую враг должен разбиться». «Нас не одолеть!» — подумал Райтон. Невозможность победы была очевидной, но это его не тревожило. Он и его братья не могут выиграть сражение, но они сделают это. Другого выхода он не мог себе даже представить. Гора всколыхнулась. Гора взревела. Гора взорвалась. Обломки металла полетели в разные стороны, а из вершины вырвалось пламя. На самом верху с громогласным ревом появились обгоревшие монстры значного кошмара и герой, несущий ему погибель. Броня вулкана, оказавшегося в эпицентре взрыва, была сильно обожжена. Осколки, обладавшие массой и скоростью, какой хватило бы на то, чтобы расколоть пополам химеру, пробороздили доспех и рассекли плоть до самых костей. Молот орочего вождя разбил нагрудник и вдавил в тело осколки керамита. Доспех нес шрамы боя и огня, как и тело вулкана, но они не были испорчены. Они ковались на наковальне войны. Вулкан и сейчас находился в горниле печи, когда он и военачальник корков оказались на вершине горы. И именно теперь, когда материал стал податливым для молота мастера, будут нанесены решающие удары. Битва оставила следы и на вожаке ксеносов. Огненный вихрь взрывов и удары вулкана разбили поршни левой ноги и сорвали броню с правой руки и плеча. Массивный шлем лишился рогов, а шипы нижнего щитка его шлема примарха вбил в челюсть орка. Огонь вплавил металл в кость, и каждый вопль врага сопровождался мощным потоком крови. Боль еще сильнее разъярила его. Чудовище не утратило ни силы, ни проворства, и гнев делал его удары еще более мощными, но вместе с тем они стали менее точными и уверенными. Вулкан начал двигаться за мгновение до падения молота, но слишком поздно, чтобы орк сумел изменить направление удара. Примарх разломил погнутую балку справа и обошел вождя с фланга. Кованый ночью вонзился в скрипучие шестерни орочих доспехов. Механизм задымился и оплавился, а клинок прошел между пластинами в тело монстра. Ксенос развернулся, почувствовав боль. Вулкан не шелохнулся, и движение вождя позволило мечу рассечь мускулы и фрагменты его доспеха. Руки примарха оросила темная зловонная кровь. Исходящая от нее вонь гниющих грибов вызвала спазм легких. Орк развернулся, не обращая внимания на рваную рану и, используя инерцию, нанес молниеносный удар молотом. Вулкан видел его, но на этот раз атака была слишком быстрой. Он потянул кованный ночью, на миг застрявший среди отказывающих шестерен. Вытащить его удалось только в момент выпада, ударившего его в бок. Каждый удар оружия орка был подобен падению массивной автоматической стены. Жужжащие зубья на оголовье были длиной с палец взрослого человека. Они торчали под разными углами и вертелись с невероятной скоростью. Это оружие не только сокрушало, но и дробило, и когда орк бил изо всех сил, эффект получался ошеломляющим. Вулкан двигался вправо, и это позволило ему частично ослабить силу атаки, но чудовищный молот раздробил боковую часть доспехов и повредил ребра. Он смог удержаться от падения с горы, лишь перенеся вес полностью на правую ногу, так что она погрузилась в обломки. Всю левую сторону пронзили вспышки ослепляющей боли, но вулкан смог сфокусировать взгляд и выстрелить из света на ковальне. Вождь орков вздрогнул под ударом плазмы. Большая часть его шлема повисла оплавленным шлаком, но хоть его плоть обгорела до черноты, казалось, что монстр сделан из одной только свирепости, и она только разгорелась еще сильнее. Он бросил на примарха яростный взгляд и снова взмахнул молотом. Вулкан пригнулся и блокировал выпад ударом по рукам вождя, разрубив его доспехи. Орк не ослабил натиска, несмотря на полученные травмы. Его броня стала похожей на декоративную клетку, едва ли способную защитить заключенное в ней тело. В его реве прозвучала отчаянная ярость, как будто он инстинктивно чувствовал, что вулкан и его легион олицетворяют надежду человечества. В отместку он стремился преподать им другой урок, урок бессмысленности и вымирания. Он ударил молотом, намеренно направив его мимо вулкана, на верхушку горы металла. От его чудовищной силы содрогнулась вся громада целиком. Изнутри вырвались новые языки пламени, окружившие обоих бойцов. Примарх удержался и бросился в атаку, взрывая остатки брони орка выстрелами из света на ковальне и осыпая лапы монстра ударами кованого ночью. Великану пришлось обороняться. Ксенос продолжал сражаться, но он уже проиграл. Дуэль близилась к завершению. Ярость боевого вождя привлекла огромную массу орков. Фокус вторжения зеленокожих сместился внутрь, к центру штурмовой луны, оставив базу уязвимой. Это было идеальным моментом для замысла вулкана. Видели ли это его сыны? Понимали ли они его стратегию? Думали ли они, что его схватка против этого монстра и вызванная этим воинствующее безумие орков было не самоубийством, а тщательно спланированной операцией, ведущей к победе? Внизу рота легионеров, окружив еще пылающую жаром гору обломков, вел обой против значительно более многочисленных толп орков с такой яростью и целеустремленностью, что казалось, будто зеленокожие не наступают, а обороняются. Вулкан возрадовался. Его сыны все понимали. Орк обошел его защиту и обрушил молот на плечо примарха, оглушив его и бросив на колени в груду из коверканного металла. И еще раз, не дав оправиться, задел молотом левую руку и выбил свет на ковальне. Монстр издал торжествующий рев и поднял молот для свершающего удара. Вулкан одной рукой схватил рукоять орочего оружия. Толчок орка вмял его глубже в обломки, да красно раскаленные внутренним жаром, обжигающие плоть сквозь пробоины брони. Орк, злобно ворча, продолжал давить. Сдерживать его натиск было все равно, что пытаться поднять целый мир. Предводитель орков бормотал на своем варварском наречии проклятие в адрес врага и вдавливал его в вулканический конус горы обгорелого мусора. Вулкан напрягал все силы, так что рука была готова ломаться. Пламя уже охватывало ноги, когда он нащупал более прочную опору. Боль не имела значения. Ставка в этой битве была слишком высока. «Так ты меня не прикончишь», — насмешливо произнес он, глядя в желтизну орочих глаз. «И ты это знаешь. Тебе необходимо еще раз меня ударить. Тебе известно, что похоронить меня мало. Ты уверен, что должен расколоть меня. Но, клянусь, даже этого будет недостаточно». Орк неожиданно дернул молот вверх. Вулкан выпустил рукоять. Вождь поднял огромное оружие высоко над головой и даже завел назад, собираясь силами для удара. Вулкан взревел и выскочил из топки, воспользовавшись найденной опорой. Он прыгнул вперед в плотную корку и сквозь остатки шлема вонзил кованой ночью в шею, а потом еще вверх, в самый череп. Ослабевшие руки чудовища выронили ужасное оружие. Он еще стоял с раскаленным клинком в голове, с отвисшей нижней челюстью, когда вулкан, повернув меч, одним движением отсек голову. Примарх выпрямился, стоя на вершине раскаленных металлических обломков, убрал в ножны кованной ночью и, не обращая внимания на летящие снаряды, высоко поднял голову орочьего вождя. За мной! Торжествующе закричал он в вокс, чтобы услышал каждый легионер на базе орков. Все вместе! В пламя битвы. На наковальню войны. Десятки тысяч орков в заполненном дымом зале увидели его и горестно взвыли. Глава 7 Из глубин Погребальный костер С небес Огонь закаляет нас. Огонь придает нам форму и мы становимся теми, кто мы есть, потому что знаем, что огонь может и разрушать. Давайте обуздаем его разрушающую силу и направим для своих целей. Ради защиты наших интересов врагов следует уничтожать бесследно. Вулкан — дар разрушения на наковальню войны!» Мысленно повторил Шомар, еще ощущая в крови огонь, зажженный призывом вулкана к братству. Слова примарха прозвучали, как закаляющие удары молота по железу. Он со своей ротой прошел горнило печи, как прошел его вулкан, и орки потерпели поражение в тот самый момент, когда считали, что победа у них в руках. Его воины ушли недалеко от трюмного отсека, когда впитал остановился. «Это здесь, капитан. Мы отошли достаточно далеко. Дне тысячи метров. Тоннель, выходящий из бывшего трюма, оказался еще более запутанным, чем предыдущий». Шомар пробирался по узкому проходу между остатками кораблей и остановил роту в пространстве, образованном таким причудливым соединением панелей и исковерканных остовов, что казалось, будто это замороженный взрыв. Где-то далеко впереди послышались голоса орков, но от легионеров их отделяла достаточно большая дистанция, а перекрестков поблизости не было. «Хорошо», — сказал он. «Устанавливайте и маскируйте заряды». Винутал и Шендрак Налокал при помощи мелтабомб освободили пространство в стене из пересекающихся металлических балок. После установки там сейсмического заряда они еще раз воспользовались гранатами и обрушили часть стены, скрывая свою работу. Теперь заряд будут ждать в этом металлическом гнезде, пока не прозвучит его предсмертный призыв. Это самый длинный отрезок без нападений, пройденный нами за все время, сказал Рутон. Шомар снова прислушался к голосам ксеносов. Определить расстояние в этой путанице тоннелей, отражающих звуки, было почти невозможно, но они ослабли. В этом воин не сомневался. Пора было возвращаться. После разрушения термита финальная стадия операции зависела от точной координации действий всех рот. Но орки не могли не знать, где находится шестая рота. Их отказ от нападения казался чрезвычайно странным. «Мне не нравится аномальное поведение противника», — сказал Шомар. Он повернулся к Винателлу. «Веди братьев. Координаты ясны?» «Да, капитан. Теперь путешествие будет недолгим». «Отлично. Постарайся прибыть в назначенный пункт точно в срок. К тому моменту я к тебе присоединюсь. Одно отделение со мной». Он кивнул Рутану. Я хочу узнать, что замышляет противник. Основная часть роты отправилась в обратном направлении, к грузовому отсеку, а Шомар с пятью войнами зашагал вперед. Он задал быстрый темп, не столько заботясь о скрытности, сколько торопясь догнать орков. Звуки голосов стали заметно тише даже за несколько прошедших секунд. Зеленокожие явно куда-то спешили. Через несколько минут погони снизу донесся шум другой многочисленной толпы. Звук приближался, и вскоре легионеры оказались над большим открытым пространством. Настил в этом месте пересекали многочисленные трещины, и Шомар, присев на корточки, заглянул вниз. Под проходом тянулся довольно широкий тоннель, представляющий собой одну из главных артерий штурмовой луны, заполненную орками. Орда зеленокожих с криками целеустремленно двигалась в противоположном от главного зала направлении. В гуле Шомар уловил протяжный вой сигнальных рожков. «Куда они бегут?» — удивился Рутон. «Они не бегут!» — возразил Шомар. В гуле голосов ксеносов не было заметно паники. Вожаки, которых он видел внизу, выкрикивали приказы и показывали вперед. Их никто не гнал. Орки видели перед собой цель. В путанице перехода в базы трудно было определять направление, но поднимающийся наклон широкого тоннеля сказал Шомару все, что он хотел знать. Они рвутся к оболочке. Туда, где находятся погрузочные отсеки, предположил Рутон. Точно. Это полная мобилизация. Колома неслышно выругался, не прекращая стрельбы. В нижнюю часть пещеры вел крутой спуск высотой 6 метров. Его легионеры могли бы спрыгнуть, но тогда они оказались бы под обстрелом затаившихся в укрытии хорков. Внезапно во всех залах штурмового спутника послышался протяжный и крайне неприятный вой сигнальных рожков. Он распространялся, создавая эхо в стенах и переходах, снова и снова настойчиво повторяя призыв, так что платформа начала раскачиваться а орки на галереях явно растерялись. После первого цикла сигналов большая часть зеленокожих пришла в движение, многие возобновили атаку. Другие развернулись в противоположном направлении. В итоге на галереях осталась лишь горстка ксеносов, поддавшихся стремлению уничтожить остававшихся на виду врагов. «Вот он наш шанс!» — воскликнул Колома. «Прикончить этих мерзавцев над зоной цели!» Ракеты «Ноктюрнцев» ударили по галереям, сокрушая арки настолько грубые, что они могли показаться естественными образованиями. Обвалы заблокировали уцелевшим оркам входы и выходы из каверны, а осыпавшиеся обломки образовали курган, под которым можно было скрыть сейсмический заряд. Колома первым подбежал к краю платформы и спрыгнул под заметно поредевшим огнем орков, торопясь закончить миссию, прежде чем противник снова ринется в атаку. Во время сражения Райтон не испытывал никаких сомнений. Вместе с братьями он держал оборону вокруг огромных руин. Они накрывали орков огнем и разрывными снарядами, и ни разу он не отвлекался от истребления зеленокожих. Но в тот момент, когда вулкан убил их вождя и приступил к уничтожению ксеносов внизу, Райтону показалось, что его сознание покинуло тело, чтобы узреть вблизи непреодолимую мощь примарха. Он думал, что и орки чувствовали то же самое. Все сцены сражения, не связанные напрямую с вулканом, стали бледными и незначительными, словно пантомима заднего плана по сравнению с сутью конфликта с главным событием. Сущность вулкана заполнила весь зал. Обстрел стал реже, а потом и вовсе прекратился. Райтон удивился, что орки до такой степени утратили жажду битвы. Сквозь пелену дыма скоро стало видно, как отходят орудия. «Они отступают!» — воскликнул Текел. «Нет», — возразил вулкан, перекрывая утихающий грохот боя. «Орки не сдаются. Они не ретируются, пока их не вынудят. Здесь что-то другое». Примарх спрыгнул с нагромождения обломков и громовым раскатом ринулся на тварей. Зеленокожие отступили перед ним. Они дрогнули перед существом, убившим их непобедимого вождя, и вокруг сына императора стали распространяться волны паники. Затем взмах кованого ночью рассек сразу двоих, а свет на ковальне пробил брешь в толпе. Головы и верхние части туловищ просто испарились, а обгоревшие половинки трупов упали на пол. Орки подняли вой и ринулись на вулкана. Он встретил их атаку с не меньшей яростью, И Райтон чуть не рассмеялся от радости при виде того, как одинокий воин одерживает верх над толпой врагов. Зеленокожие окружили его, отчаянно размахивая клинками и стреляя без перерыва, а он встретил волну и двинулся вперед, истребляя врагов, как будто косил пшеницу. Толпа даже не смогла заставить его замедлить шаг. Чем быстрее они наступали, тем быстрее попадали в объятия смерти. «К примарху!» — крикнул Райтон пламя битвы. На наковальню войны. Ответили ему братья и покинули свои укрытия. Орки попытались игнорировать легионеров, сосредоточив свое внимание на более значительной угрозе. Они дорого заплатили за свою ошибку, десятками падая под залпами болтеров, и через несколько секунд поняли, что оставили за спинами, стараясь одолеть примарха. Толпа пришла в смятение, одновременно пытаясь атаковать и легионеров, и вулкана, и проигрывая в обоих случаях. Пятеро легионеров поспешили за своим повелителем, намереваясь сражаться бок о бок с ним, но они медленно продвигались сквозь Орду. Космодесантники сражались отрядом, защищая фланги с Тыкелом и Раитаном во главе, сбивали ксеносов выстрелами в голову. Они шагали по трупам, ломая кости керамитовыми сабатонами, окруженные едким дымом и отвратительной вонью орочих тел. Но хотя они целеустремленно двигались по залу, не останавливаясь ни на миг, догнать вулкана так и не могли. Примарх двигался по полю боя почти со скоростью спринтера. Он прорывался сквозь толпы ксеносов, словно они состояли из воздуха. Зеленокожие набрасывались на него всем скопом, пытаясь любым способом, хотя бы просто массой, свалить гиганта. Вулкан время от времени исчезал из вида, но спустя несколько мгновений появлялся снова, разбрасывая атакующих и рассекая их своим мечом. Раздался нестройный вой сигнальных рожков. Орки присоединили к нему свои вопли, и их движения стали неуверенными, словно они разрывались между необходимостью откликнуться на призыв и желанием убить вулкана. «Поступили донесения от рот, воксировал Берохан. «Все семь сейсмозарядов установлены. Но зеленокожие направляются к поверхности базы. Они готовят вторжение. Мы должны задержать их, мои сыны», — объявил вулкан, не прерывая истребление орков. «Еще немного. Сражайтесь с ними вместе со мной. Убивайте их. Надо остановить толпу самим нашим присутствием и враждебностью». Я послал сообщение флоту. Осталось задержать орков, и тогда их поражение станет неизбежным. Снова сверкнул свет на ковальне, как будто в дымном сумраке зала загорелась звезда, и тела орков рассыпались пеплом. В яркой вспышке Райтон увидел свет непогрешимости, рожденной закалкой в космическом горниле. Вулкан достиг превосходства, к которому стремился каждый воин Ноктюрна и своим примером вдохновлял остальных следовать его идеалам. Райтон почувствовал прилив сил и с жестокой радостью снова бросился в бой. Их было шестеро против тысяч. Примарх уже достиг невозможного. Осталось немного. Заставить их отказаться от целей, поставленных боевыми вождями, и обратить свои свирепые инстинкты против него. Райтон шел по следам Повелителя, и ни один враг не казался ему слишком мощным, никакое превосходство было для него решающим. Один из зеленокожих пригнулся под дугой огня Игниакса, вцепился в его шлем мощными лапами, протяжно завопил и толкнул легионера на тыкела. Еще трое орков моментально подскочили, спеша воспользоваться преимуществом. Собок повернул в сторону этой троицы огнемет. Пламя окатило космодесантников, и те с радостью приняли очищение пламенем. Вдвоем они разнесли нападавших в клочья, а потом в броне, еще охваченной огнем, с еще большей яростью бросились на толпу. Текел смеялся, и Райтону потребовалось не больше секунды, чтобы понять, что хохочет и он сам. В их смехе звучали нотки триумфа. Война растянула кладбище кораблей от ближней орбиты Антеума до самого края Звездной системы, превратив его в подобие разряженного хвоста кометы, состоящего из обломков и обреченного вечно вращаться вокруг Тараса. Тысячи исковерканных монументов в борьбе за мир смерти. Среди них были и почти неповрежденные объекты, например, фрегат «Гребень дракона», который раскололся пополам, и теперь его нос и корма отдельно друг от друга медленно парили в пустоте, волоча за собой облака замерзшего газа и беспорядочно вращающиеся трупы. Посудины орков, погибая, обычно разваливались на части, словно внезапно опомнившаяся реальность, оскорбленная их уродством, разрывала их в мелкие клочья. Лишенные силы штурмовой луны, Рой вражеских космолетов не мог противостоять кораблям Ноктюрна. Многие транспорты зеленокожих все еще стояли на якоре над Антеумом, высаживая войска на поверхность планеты. Теперь, когда Рожденный в пламени вновь повел флот к базе ксеносов, несколько атакующих кораблей оторвались от общей массы и устремились к центру орочьего вторжения. Оператор Ауспика на мостике Рожденного в пламени заметила их уход. «Почему они облегчают нам задачу?» Спросила она. Орочий корабль-таран взорвался под обстрелом бортовых орудий. Его обломки, вращаясь, устремились вперед и ударили в правый борт имперского флагмана. Взрыв произошел ближе к носу, но был достаточно сильным, чтобы мостик основательно тряхнуло. Отчихи взглянул на сводку повреждений, появившуюся на пикт экране рядом с его командным пультом. Аварийные сирены он приказал заглушить еще несколько часов назад. Экипаж корабля прекрасно знал, в каком состоянии корпус. «Облегчают?» — подумал он. «Ну, это как посмотреть». «Они усиливают натиск», — объявил он офицерам в рубке. «Рвутся на помощь тем, кого успели отправить со штурмовой Луны. Они представляют реальную опасность». Рожденный в пламени приблизился к базе орков и снова вздрогнул после одновременного попадания сотни вражеских снарядов. Пустотные щиты рассеяли большую часть энергии, но продолжающаяся бомбардировка постепенно истощала защиту Левиафана. Процесс, подобный бесконечным ударам волн в скалу, и столь же неумолимый. «Пусковые отсеки», — воксировал Ачихи. «Доложите обстановку». «Готовы, ждем твоей команды». Ачихи кивнул. Им предстояла деликатная операция, рожденной в пламени, и корабли сопровождения шли в невероятно тесном строю. На смотровом экране искор Повелитель Драконов был виден и с правого, и с левого бортов. Если хотя бы на одном из них произойдет катастрофический взрыв плазмы, его гибель обернется уничтожением всего флота. И в то же самое имя звездолеты должны были держать открытыми люки пусковых отсеков. Огромный риск, но необходимый после гибели термита. Легион сознательно подвергал себя опасности ради того, чтобы предотвратить еще большее несчастье. Ситуация не радовала очихи, но это его нисколько удивляло. «Приближаемся к цели», — доложила оператор Ауспика. «Графическую сводку», — приказал капитан корабля. На смотровом экране появились рунические схемы. Яркая красная точка обозначала место гибели класс Пробоина стала больше и была отмечена свежими следами огня в том месте, где взорвался корабль Таран. Тоннель уходил внутрь. Центр метки приходился на устье шахты, которую пробурило в штурмовой луне копье огня. Отчихий обратился к флоту. Сконцентрируйтесь на стрельбе по целям впереди. Уничтожайте корабли на низкой орбите и вблизи базы Зеленокожих. Необходимо привлечь внимание противника к этой угрозе. Он не думал, что орки логически отреагируют на его уловку. Скорее, это все равно, что вести на убой опасное животное. Начался интенсивный обстрел. Противник отвечает, доложила оператор Ауспика несколькими мгновениями позже. Орки уклоняются и передвигаются на позиции для атаки поверх плоскости Эклиптики. Преследуйте их. «Ослепите своим огнем!» Он замолчал на мгновение, наблюдая за вспыхнувшей иконкой и анализируя появляющиеся рядом координаты. «Пора», — подумал он. «Всем кораблям открыть люки пусковых отсеков». «Десантным катерам! Пуск! Пуск! Пуск!» Экраны тактикариума осветились зажигающимися одна за другой зелеными рунами. Чихи не мог ощутить эффект запуска, но он представил его далекий ритмичный гул корпуса, на этот раз несущий надежду, уверенные рывки громовых ястребов, вылетавших из рожденного в пламени, и других крупных кораблей. Сто десантных катеров покинули свои доки. В пустоте они могут стать легкой добычей для орков, но только в том случае, если зеленокожие их заметят. По сравнению с угрозой со стороны линкора и крейсеров, они представляли для противника незначительную опасность. Катера превратились в мелкие светящиеся штрихи, скользящие в темноте. Они ничего не могли противопоставить орудиям штормовой луны, зато были достаточно малы, чтобы повторить путь копья огня. Под прикрытием перестрелки, когда более крупные космолеты бросились в кипящей яростью рой орков, часть транспортов рассеялась по точкам, указанным другими ротами легиона, а остальные спустились в шахту, просверленную термитом, спеша вывести сотни легионеров раньше, чем орки всей своей массой обрушатся на Антоум. Семь рот ноктюрнцев, обеспечив уничтожение штурмового спутника, устремились обратно к шахте. Оставалось позаботиться, чтобы их операция прошла успешно и не стала очередной зачисткой пустого обиталища зеленокожих. Вулкан предвидел возможность гибели термита и тщательно спланировал размещение сейсмических зарядов по отношению друг к другу. Они обладали направленным действием, а легионеры, разошедшиеся для их установки с примархом в центре, должны были выбраться на поверхность. Расстояние не играло роли, но было стратегически важным. Роты могли добраться до шахты теми же переходами или пробивать себе путь взрывчаткой, на что потребовалось бы меньше времени, чем на возвращение к термиту. Если космодесантники окажутся ближе к поверхности даже на несколько сотен метров, они получат дополнительное время, чтобы громовые ястребы смогли подобрать их и подняться по шахте. Шомор бежал по последнему отрезку грубо пробитого прохода, ведущего к туннелю. Вместе со своим отделением он спешил по следу, оставленному шестой ротой. Пройденное отверстие в стене было отмечено оплавленными краями, что говорило об использовании мелта-бомбы, предназначенной для преодоления барьеров. Легионеры остановились на выступе изогнутого металла. В шахте ревел ветер. Эта атмосфера штормовой луны вырывалась в пустоту. Рота Шомара уже закончила посадку на борт громового ястреба, и теперь рука огня с открытым боковым люком зависла над проемом в стене. Справа от командира был виден поток десантных катеров, как спускающихся в провал, так и поднимающихся из центра спутника. Обстрел начался примерно на последней четверти пути к выходу из шахты. Орки заметили движение летательных аппаратов и теперь пытались их сбить. Космолеты маневрировали, чтобы избежать попадания, но места было недостаточно. Ширина тоннеля едва позволяла разойтись двум кораблям. Ракеты орков вылетели сбоку. Они попали в струю выхлопных газов двигателя Громового ястреба по правому борту и взорвались. Десантный катер потерял управление и столкнулся с другим транспортом, набиравшим скорость для выхода в пустоту. В шахте расцвел огненный шар, распространяющийся во все стороны, что заставляло другие корабли отчаянно маневрировать в попытке избежать цепной реакции. Аппарат, оказавшийся ближе всех к месту катастрофы, пролетел над обломками и послал в огневую позицию орков несколько ракет «Адский удар». После взрывов обстрел в этой части орачей базы прекратился. Обломки столкнувшихся катеров, переворачиваясь и ударяясь о стены, стали падать к центру штурмовой Луны. Их полет в ужасающей тишине казался странно грациозным. Кроме того, на таком расстоянии создавалась иллюзия замедленного движения. Шомар запрыгнул в руку огня. Отделение последовало за ним, и как только боковой люк захлопнулся, пилот развернул громового ястреба, направляя катер вверх. Через смотровой блок командир видел, как рикошетирующие обломки приближаются, становятся больше, утрачивают свою грациозность и набирают опасную скорость. Они абсолютно непредсказуемо метались от одной стены шахты к другой. Пилот запустил двигатели на полную мощность и направил корабль вверх по центру тоннеля. Так у него оставалось место для маневра. Других громовых ястребов в шахте поблизости не было видно. Только обломки. «Неужели судьба будет настолько капризной?» произнес сидевший рядом с Шомором Рутон. «Надеюсь, что нет», — ответил легионер. Рука огня рвалась наверх. Остатки десантных катеров приближались к каскадам металла и пламени. Они снова ударились о стену шахты и отскочили поперек пути грозового ястреба. Аппарат буквально прыгнул вверх и задел края вращающегося фрагмента хвоста. От удара вздрогнул весь корпус. Транспорт вильнул в сторону, зацепил краем крыла за стену, высекая искры. Затем осколок прошел мимо, и грозовой ястреб продолжил полет. «Мы не склонимся перед судьбой», — заявил Шомар. «Она может пустить нам кровь, но мы ее усмирим». Донесения об эвакуации поступали вулкану по Воксу. Он с жаром бросился в финальную битву в центре Штурмовой Луны, став угрозой для орков, проигнорировать которую они не могли. Чем больше ксеносов он удержит здесь, тем больше отведет от своих воинов и от высадки на планету. Если он достаточно долго будет удерживать зеленокожих, миссия будет спасена, и тогда он спасет Антеум, спасет систему Тарас. Орки тучами клубились вокруг него, лишь ускоряя свое истребление. Их оружие не шло ни в какое сравнение с молотом боевого вождя. Они попадали клинками в пробоины его доспехов и даже наносили кровавые раны. Но каждая только сильнее разжигала ярость примарха. Если орки — это волна, он разобьет ее, расплещет и научит бояться. Зеленокожие бросались на него полные гнева, и вулкан громил их без устали. Райтон и остальные продолжали сражение ближе к центру зала. Вулкан видел огонь в их борьбе. Он знал, что воинами движет не только личная преданность. Они видели, они слышали, и они поняли. «Здесь», — подумал он, — «куется сплав». И он снова бил орков с решимостью, рожденной надеждой. «Идите сюда!» — крикнул вулкан зеленокожим. «Это я убил вашего вождя!» и я всех вас загоню в могилу. Подойдите и остановите меня. Время, — мысленно добавил он. Дайте мне еще немного времени. Но казалось, что на этот раз орки отклонили его приглашение. Он еще раз послал мерцающий заряд из плазменного пистолета и после вспышки увидел, что толпа поредела. Ближайшие к нему не сдавались, но те, кто находился вдали, устремились к выходам из зала. Они повиновались какому-то более сильному инстинкту или более сильному призыву. Они спешили к своей жертве, к Антоуму. Значит, времени больше нет. «Ном», — позвал вулкан, — «мы здесь закончили». Пора завершать наше дело. Четырьмя крупными шагами он пробился сквозь редеющую орду зеленокожих и оказался на полпути к отряду. Легионеры прорвались ему навстречу, а потом все вместе повернули ко входу. Огонь орков преследовал их последней попыткой наказать захватчиков. За пределами зала, в конце шахты, их ждал парящий грозовой ястреб под названием Око Горна, покачивающийся из стороны в сторону, чтобы удержаться на месте. «Вы последние, господин примарх», — известил их по ВОКСу пилот Ранакан. «Остальные катера уже покинули штурмовую луну?» — спросил вулкан. Замыкающие уже вылетают из тоннеля. Вулкан запрыгнул в пассажирский отсек. «Значит, и мы не будем медлить». Последние из его сынов поднялись на борт. «Стартуем!» — скомандовал он. Грозовой ястреб стал подниматься, и тогда вулкан связался по воксу с Очихи, нарожденным в пламени. «Орки стартовали?» «Только начинают», — ответил Очихи. «Первые корабли уже взлетели». Пусковые люки открываются по всей базе. «Ты хочешь, чтобы грозовые ястребы вступили в бой?» «Нет», — сказал вулкан. «Отводи их и сажай на корабли». Око Горна с ревом устремилась вверх по шахте. Десантный катер поднимался намного быстрее, чем спускался термит, но казалось, что расстояние увеличилось, поскольку время истекало, и возможности выбора уже не было. Разошли предупреждения всем кораблям, передал вулкан Ачихи. Приготовиться к уничтожению штурмовой Луны. Это единственное предупреждение. Стрельба орков вокруг грозового ястреба изменилась. Одна ракета прошла над носовой частью, вторая шла по диагонали. Она не попала в цель, но взорвалась, когда чиркнула по верхней части катера. Машина дернулась при взрыве, но продолжила полет. Пройдя шахту, снова миновали гробницу, когда-то носящую название клосс и поверхность базы стала медленно удаляться. Слишком медленно. Вулкан тоже видел открывающиеся люки, словно воронки прорвавших чирьев на поверхности штурмовой луны. Из них поднимались десантные корабли орков, громоздкие, несуразные машины, способные, возможно, на один единственный полет. Но хватит и этого. Более чем хватит. «Сейчас мы уничтожим этого зверя», — объявил он. Примарх послал движением век через авточувство своего шлема команду детонации. Сигнал с его брони направился к сейсмическим зарядам. Прошло несколько секунд. Бомбы были заложены так глубоко, что казалось, будто ничего не изменилось. А потом штурмовую луну исказила агония. По поверхности широкой паутины разошлись трещины. Наружный слой завибрировал. Десантный корабль орков, с трудом выбравшийся из охваченного дрожью отсека, завалился на бок и рухнул обратно. Вибрация усилилась. База орков тряслась, словно кулак безумца. Из трещин вырвалось пламя. Вулкан уловил неслышный судорожный стон огромного монстра, и после этого Левиафан взорвался. Планетоид превратился в метеорный рой. Огромные фрагменты врезались в корабли орков, обращая их в газ. Поверхность внезапно рванулась вслед за оком Горна. Штурмовая луна в момент своей гибели потянулась к десантному катеру. Поднимаясь, ее часть разламывалась на куски. Вскоре она превратилась в шквал мусора. К грозовому ястребу полетели обломки размером с фрегат. А вслед за ними разрастался огненный шар, рожденный гибелью базы. Катер качнуло, и пилоту пришлось маневрировать, чтобы не попасть под обломки базы. Огромный фрагмент проплыл всего в нескольких метрах от тока горна. Он был так близко, что вулкан видел пронизывающие его тоннели, словно ходы в муравейнике. Из них выпадали орки. Некоторые были еще живы и отчаянно цеплялись за края, разевая арты от ужаса. Несколько долгих мгновений громовой ястреб летел внутри водоворота космического мусора, несущего смерть. Пилот проявил все мастерство, которому вулкан обучил свой легион, и провел десантный катер мимо. Метеорный рой остался позади. Око горно вырвалось на свободу и далеко обогнало огненный шар. Десантный катер взмыл вверх, направляясь ко флоту. Мерцание пустотных полей показывало, что корабли справляются с градом осколков, а их орудия успешно отбивают самые крупные фрагменты планетоида. Флот орков не мог последовать их примеру. Посудины зеленокожих были слишком медлительными, слишком неповоротливыми и слишком примитивными, они сгрудились вокруг своей базы и погибали, имея тесней. А внизу атмосфера Антуума разгорелась от камнепада. Но Мион с верхушки тонкого пика вел стрельбу по оркам, окружившим небольшой холм. В какой-то момент ксеносы разразились растерянными криками, и он рискнул посмотреть вверх. Небо покраснело. Облака пылали огнем. Салуран рассмеялся. «Орков ждет жесткая посадка», — заметил он. Неожиданное освещение превратило ночь во внутренность топки, а затем обломки базы зеленокожих, раскаленные до красна после входа в атмосферу, обрушились на поверхность. На лавовое плато полетели мелкие фрагменты. Земля вздрогнула под ударами орбитальной бомбардировки. Куда бы ни попадали метеориты, повсюду гибли ксеносы. До поверхности антуума докатились раскаты грома, не утихающие целую вечность. Нумион продолжал стрелять из болтера, но второй рукой ему пришлось держаться за выступ, чтобы не быть сброшенным. По другую сторону от южного вулканического хребта спускалось что-то очень большое. Внезапно стало светло, как днем. Над горами взошло солнце и в силу своего происхождения опасное и разъяренное. Свет ослеплял, а потом в небо поднялся ревущий столб огня шириной не меньше пяти километров. Легионеры прижались к камням. Налетевшая взрывная волна отключила даже авточувство и разбросала поплата армию неприятеля. Огонь над горами продолжал подниматься и шириться, а планету сотрясали все новые удары. Если бы на Антеуме существовала цивилизация, она бы погибла в этот день. Возможно, орки, распространившись по всей территории, и смогли бы выдержать эту катастрофу, но они не заняли эту землю. Большая часть зеленокожих погибла вместе со штурмовой луной. Зрение Нумеона восстановилось. Тучи еще полыхали пламенем, и с неба летели камни, но небо снова стало темнеть. Над Антеумом устанавливалась другая ночь. Та, что продлится столетие. После колоссального сотрясения опять проснулись и взревели вулканы. Артел раздался в Воксе хриплый голос. Говорил Вон. Это правда? Да, лорд командующий ответил Нумеон. База зеленокожих пала. Орков на юге больше нет. Остались те, которые сейчас на плато, да и те сильно пострадали. Хорошо. Хорошо? Сказал Вон, не скрывая овладевших им эмоций. С севера донесся рокот. Лорд-командующий позвал Нумеон. Мы знаем, ответил Вон. Мы больше не можем здесь оставаться. Орки снова у наших дверей. На этот раз мы не станем надеяться, что планета выполнит за нас нашу работу. Еще одна вылазка. Если мы сгинем в эту ночь, то погибнем славно. В небе появились новые огни. Они спускались более медленно и упорядоченно. За огнями оставались инверсионные следы двигателей. «Братья», — произнес Арасус. «Это не ночь», — сказал Нумион Вону. Это рассвет. Уцелевшие орки завопили, глядя в небо. Их вождь с ревом погрозил спускающимся кораблям силовым когтем, а потом бросился в атаку на троих легионеров, охваченный отчаянным стремлением убить врагов, даже если против него восстали небеса. Его подданные еще исчислялись десятками тысяч, но они были растеряны, не знали, куда повернуть. В канале Вокса Нумион услышал боевые кличи братьев, вышедших за ворота кальдеры, чтобы в последний раз встретиться с врагом лицом к лицу. «Вперед, братья!» — сказал он Арасусу и Салурану. «Увидим ли мы конец этой войны?» Они открыли огонь по вождю. Он бежал к ним, но, казалось, тоже сознавал близость финала. Глава 8 Коготь Сплав. Крещение. Имя — это не просто обозначение, не просто способ отличить одну вещь от другой. Имя — настоящее имя, это сущность. Его следует выбирать тщательно, потому что имя и легион, который оно обозначает, это одно и то же. Оно раскрывает свету его истинное значение. Оно выявляет природу силы. В другую эпоху сказали бы, что имя — это душа. Вулкан Антология. Око-Горна планировала над лавовым плато, держа курс на север, к крепости 18-го легиона. Тяжелые транспорты спустили на поверхность танки и началось оттеснение орков на север. Новые извержения уже блокировали зеленокожих. Противник, запертый между надвигающейся лавой и тяжелой артиллерией, остался на ограниченном участке плато. В нескольких километрах от одинокого вулкана, где остатки тиранской части легиона пробивали себе путь, уходя от нового извержения, вулкан заметил, что ксеносы обступили небольшой холм. Но он не понимал причины, удерживающей орков и катер у этой позиции. Одинокий громовой ястреб кружил над этим местом, обстреливая зеленокожих из тяжелых болтеров. Примарх связался по воксу с Раныканом и обратил его внимание на необычное явление. «Подлети поближе», — велел он. Ранакан выполнил приказ, и вблизи вулкан рассмотрел троих легионеров, ведущих бой с орками с такой яростью, что продвижение орды к кальдере уже замедлилось. К холму приближался массивный боевой вождь с огромным силовым когтем. Он был меньше монстра, командовавшего на штурмовой луне, но все же достаточно велик, чтобы одолеть троих легионеров и без того осажденных со всех сторон. Око Горна высадит нас здесь, отдал приказ вулкан. Катер останется и поддержит своим огнем того громового ястреба. Всем остальным десантным катерам продолжать путь на север и расчистить путь вашим братьям, покинувшим крепость. Помогите им опередить лаву, чтобы они наконец осуществили долгожданную расправу над противником. Примарх открыл боковой люк и заметил вставшего рядом Райтона. Как поживают твои сомнения? — спросил он Игниакса. — Их больше нет, лорд-примарх. — Ты уже не считаешь, что тиране обречены на истребление? Райтон покачал головой. — Мне стыдно, что когда-то я так подумал о своих братьях. — Подозреваю, что они разделяют твое мнение, — сказал Вулкан. В битве внизу он не увидел фатализма. Сражаясь против гиганта, они горели пламенем, не оставляющим места отчаянию. «Они верят в победу», — сказал примарх. «Давайте докажем, что они правы». В шести метрах от места сражения он спрыгнул. Громадный вождь не обращал внимания на болтерные снаряды. Они врезались в броню чудовища, не причиняя вреда. Те немногие, что проникали в плоть, не могли даже замедлить его бег. Он нацелил массивное ружье на Нумиона. Тот отпрыгнул в сторону перед самым выстрелом, и заряд с мощностью граната ударил в зеленокожего, подбегающего сзади. Громовой ястреб уже появился над их головами, когда Салуран подскочил к вождю сбоку, держа на готове бомбу Монстр мгновенно развернулся и ударил силовым когтем по плечу легионера. Чудовищные клещи пронзили броню Салурана. Его рука онемела, и граната выпала. Орк высоко поднял его над землей и швырнул вниз. Клещи разжались, и Салуран остался неподвижно лежать на застывшей лаве. Вождь снова замахнулся когтем для завершающего удара. Окруженный врагами, Арасус не мог вырваться к упавшему брату. Нумион продолжал обстреливать монстра, но тот даже не обращал на него внимания. И тогда с неба спустился полубог. Воин коснулся земли, и его появление произвело эффект орбитальной бомбардировки. Его внушительная фигура уступала размерами вожаку, но благодаря излучаемой им силе он казался выше. Орк нерешительно замер. Остальные, ощутив неуверенность вождя и ауру несокрушимого могущества нового врага, качнулись назад. Казалось, что сами камни планеты объявили войну зеленокожим, приняв обличие безжалостного воина. Мгновение, когда появился вулкан, навечно отпечаталось в сознании Нумеона. Пауза в сражении длилась одно мгновение, но в его памяти оно растянулось на целую вечность. Он смотрел на Примарха с благоговением и благодарностью человека, преклонившего колени перед открывшейся истиной. Из десантного катера спрыгнули другие легионеры. Они открыли огонь по ксеносам, а двое направились к Арасусу и Нумеону. Вскоре первый капитан смог рассмотреть значки на их оплечьях. Он разобрал имена Раитан и Текел. Поверх брони воины носили плащи из толстой чешуйчатой шкуры, но больше всего его поразил номер легиона, обозначенный на левом наплечнике. 18. -й. Они разогнали тварей вокруг Арасуса, и четверо легионеров инстинктивно встали плечом к плечу. Но мион не верил своим глазам, не понимал, как они могут быть его братьями, но почему-то в нем крепла убежденность, что это так и есть. Творящаяся справедливость только закаляла ее, а легионеры были реальны, как камни под ногами. Они принялись истреблять орков, а вулкан ринулся на вождя. Тот был намного массивнее примарха, но, казалось, съежился перед ним. Натиск предводителя легиона, оказавшийся одновременно огнем и скалой в человеческом образе, ошеломил врага. Главарь взревел, но в его рычании прозвучала тревога. Он снова поднял ружье, но выстрел плазменного пистолета его опередил, оно разлетелось от взрыва, а вместе с ним и лапа, так что орк остался с висящими лохмотьями плоти на рваном обрубке. А потом сверкнула вспышка темного света, и клинок вулкана рассек его броню у левого плеча. Пластины с шипением разошлись, а вслед за ними мускулы и кости. Вторая лапа орка упала на камни. Обидчик лорда, командующего Кассиана, вон неподвижно стоял перед вулканом. Вместе с оторванными конечностями он потерял оружие. В бессильной ярости орк зарычал на примарха и шагнул навстречу, все еще отказываясь сдаться. Вулкан отсек силовой коготь от упавшей лапы и убрал меч в ножны. Затем он взял раскрытые клещи когтя и вонзил их в грудь орка, а после выстрелил ему в лицо из плазменного пистолета. В его действиях виделся мрачный гнев. Он убивал не ради удовольствия. Его движения олицетворяли правосудие, наказание за совершенные преступления. Тело вожака упало, и с этого мгновения все участники боя, как люди, так и орки, осознали, что война закончена. Но это не было завершением. Еще предстояло пройти последние шаги в этом жутком танце. Инстинкт побуждал Нумеона преклонить колено перед примархом. Ему даже не пришлось задумываться над тем, кем мог быть вулкан. Ему подсказывали это и разум, и инстинкт, и каждая клеточка тела. Он знал, что это его отец, отец каждого боевого брата 18-го легиона. Но надо было еще завершить начатое, и примарх, отвернувшись от трупа вождя, бросился на орков. Первый капитан, ощутив неистовство возродившейся надежды, последовал его примеру. Он вместе с Раитаном, Тыкелом и Арасусом прорвался к лежащему Салурану. К этому времени из громового ястреба вслед за вулканом спрыгнули еще легионеры. Все вместе они образовали кольцо вокруг Павшего и отгоняли орков болтерным огнем, а Нумион встал на колени рядом с раненым. Он все понял с первого взгляда. Тело Салурана было безнадежно искалечено. Кости раздроблены, оба сердца и легкие, пронзенные когтем, были видны из-под разбитой грудной клетки. Воин что-то пробормотал, и Арасус снял с него шлем. Его лицо стало серым. Кожа блестела от испарины, но глаза горели. Он смотрел мимо Нумиона, туда, где вулкан громил ряды орков. Губы дрогнули. «Я вижу его». «Ты выстоял, и примарх здесь», — сказал ему первый капитан. С другой стороны, над Салураном склонился Райтон. «Ты победил», — произнес он. «Твое имя не будет забыто, брат». «Брат». В его глазах еще сверкнула благодарность, и Салуран умер. Боковым зрением вулкан увидел, как легионеры поднялись от умершего и обрушили на орков возмездие. Громовые ястребы с неба крушили ксеносов из надфизеляжных орудий, тяжелых болтеров и ракетных установок. Они выжигали в орде широкие прогалины, и взрывы снарядов казались цепной реакцией вулканических извержений. Боевой вождь был мертв. Небеса восстали против ксеносов, и они, наконец, познали отчаяние. Зеленокожие все быстрее и быстрее отступали перед вулканом, а потом и вовсе побежали. Они беспорядочно двигались на север, к осажденной кальдере. Возможно, глубинные звериные инстинкты и остатки гордости вызвали в них последний отчаянный порыв уничтожить Тиранский XVIII. Если ими двигал именно этот импульс, очень скоро стало понятно, что это всего лишь недолговечная иллюзия. Вулкан преследовал Зеленокожих. Райтон, Тыкел и все прибывшие с ним воины, а также Нумион и Арасус двигались вслед за ним. За их спинами поплата с ревом шла тяжелая артиллерия, давившая останки дезорганизованной армии. Впереди Орду крушились с воздуха десантные катера. Вулкан дал им приказ оказать помощь в прорыве ветеранского легиона, но, двигаясь на север, он по сиянию извергающегося вулкана понял, что осажденные воины уже получили то, что им было необходимо. Кальдера была разрушена. Разгорающиеся зарево и взрывы боеприпасов на склоне горы обрисовывали силуэт оставшихся руин. Космодесантники прорвали осаду и не просто пробились через ряды орков от основания вулкана. Они обратили их в бегство. Легион Теры и легион Ноктюрна двигались навстречу друг другу, истребляя оставшихся между ними орков. Чем ближе подходил вулкан к своим едва не потерянным сыновьям, тем отчетливее он чувствовал ярость их атаки. После целого года потерь от ксеносов, возвращенная надежда наполнила их праведным гневом, и деморализованные зеленокожие не могли противостоять урагану боевого духа, гнавшего их от извергающейся вулкана. Конец наступил быстро. Армия орков и без того уменьшенная до жалкого отводка когда-то могучего роя. В паническом бегстве устремилась на запад. За лавовыми полями земля понижалась к дну давно исчезнувшую океана. На его бесконечной равнине, покрытой остатками окаменевших кораллов, на тысячи километров вокруг не было никаких укрытий, и снаряды, и пламя преследовали чужаков до окончательного истребления. Когда последние зеленокожие превратились в дымящиеся трупы, воины Тера и Ноктюрна приветствовали друг друга, и вулкан увидел, что на полях Антуума был выкован необходимый ему сплав. Брат встретил брата и осознал, что они больше не потеряны друг для друга. Но Мион и Арасус на протяжении всей схватки находились в нескольких метрах от примарха и теперь опустились перед ним на колени. Остальные воины тиранской части сделали то же самое. «Нет», — сказал Вулкан. «Поднимитесь, мои сыны. Я ваш отец, а не король. Мы не приносим присягу, стоя на коленях». Они подняли на него взгляды и после недолгих колебаний встали на ноги. Вулкан еще не закончил. «Преклонение коленей — это знак уважения, а его необходимо заслужить. И вы его заслужили». Он сам опустился на колени, вызвав благоговейные перешептывания во всем легионе. «Ваши жертвы, принесенные ради спасения жителей Тарасского раздела, навсегда останутся в памяти человечества. Вы совершили невозможное и без колебаний жертвовали собой, зная, что эта миссия обречена на неудачу, не ожидая благодарности. Но теперь я благодарю вас». Он склонил голову. После долгого молчания он поднялся и мимо рядов почтительно притихших легионеров прошел к громовому ястребу, который приземлился в последние минуты битвы. Апотекарий выкатил по трапу медицинские носилки, и вулкан приблизился к лежащему на них воину. Вон был почти при смерти, но его изможденное лицо светилось триумфом. «Примарх!» – прохрипел Вон. Вулкан встал на колени рядом с лордом-командором. Он отстыгнул от пояса когатерка и протянул его Вону. «Твой враг мертв», — сказал он. «Его оружие теперь принадлежит тебе. Я бы предпочел службу», — произнес Вон. «И ты будешь служить», — заверил его вулкан, поднимаясь на ноги. «Я еще увижу, как ты поднимешься, Кассиан, Вон, и твоя сила будет равна твоей воле». Он повернулся к Объединенному Легиону. Этот воин сражался с роковой судьбой, как и вы все, кто шел за ним. Но мы одолели судьбу, и будем делать это вновь и вновь. Узрите же 18-й легион!» Провозгласил он, и его голос громовым раскатом пронесся вплоть до Мертвого океана. Вулкан говорил не столько со своими сыновьями, сколько с самим собой. Истина их естества обрушилась на примарха. «Ты знал, отец?» «Ты знал, что придет этот момент? Поэтому ты заставлял меня ждать. Чтобы я тоже увидел и понял?» Он показал рукой на восток, где выход потоков лавы окрасил горизонт валый цвет. «Узрите горн. Узрите наковальню войны. Узрите пламя возрождения. Услышьте меня, мои сыны. Услышьте свое имя. Вы огнерожденные. Вы саламандры». Конец книги.